Новые кабацкие знакомства. Очередной день прошел, как обычно. Опять масса текущих дел. Только что открытый, хотя и доделываемый на ходу ресторан требовал пока много внимания, но и бросать свои обычные торговые спекулятивные дела Владимир не хотел. Деньги сами шли в руки, он стремительно богател, вспоминая рассказы отца про девяностые, когда наравне с беспределом и нищетой создавались предприимчивыми, И что греха таить, заточенными только на личное обогащение, без блоков людьми огромное состояние. Давно и настырно повторяемое домашними теоретиками изречение, что китайский иероглиф кризис одновременно означает и возможность, имеет под собой почву. Вот только немногие действительно не теоретически понимают, что возможность это заключается не в чем то отвлечённом мистическом, что само придет и громко объявит: "Вот оно я, и зовут меня возможность". Нет, Возможность в кризисные, смутные времена это возможность делать что-то новое, нетрадиционное, или возможность делать что-то по-новому, нетрадиционно, даже если в прежнее, устоявшееся время это было невозможно, не принято, противозаконно наконец. Но кризис, смута открывали новые перспективы, создавал социальные лифты, которые безостенчиво пользовались молодые, цепкие, беспринципные и и Владимир старался не отставать. В конце концов, мораль моралью, а деньги деньгами, успокаивал он себя. Папа тоже свой первый миллион сделал не в белых перчатках. А я? А что такого я делаю, что не делали бы другие, и что не сделали бы через некоторое время другие же? Пусть лучше я заработаю, чем кто-то. Мне в конце концов нужно людей в деревне поддерживать, девчонок. Они ведь начальный капитал дали, ну а потом уже Виталий Леонидович подсказал нужных людей. Сейчас Владимир занят был тем, что через своего человечка при власти участвовал в тендере на поставку бронеполостин для броников на передовую. Как-то так получилось, что несмотря на, в общем, обилие ручной стрелковки в новых регионах, на подведомственных им складах со снарягой было не очень. И теперь она, пехотная снаряга спешно воссоздавалась. шилась форма разгрузки, бронежилеты, броники, нужно было чем-то наполнять. Узнав о готовящемся тендере, Владимир спешно вел переговоры с парой мехмастерских, у которых были, как он знал, запасы металла и соответствующее оборудование. Задача была несложной технически: нарезать соответствующие марки стали пластины по размерам, снять фаски и провести термообработку. Задача была сложной организационно. Нужно было сделать так, чтобы он участвовал в тендере, что брался устроить, занимал им сду чиновники из администрации. А главное, чтобы он этот тендер выиграл. Это уже было сложнее. Выходов на такой верх у Владимира еще не было. Оставалось рассчитывать на свою удачу, пронырливость и на корпоративный сговор с конкурентами, каждый из которых, впрочем, рассчитывал в подходящий момент кинуть заговорщиков и пролезть вперед, дав лучшую цену. Это были сложные моменты, но Владимир участвовал во всем этом со всем пылом нерастраченного еще предпринимательского вдохновения. Его агент уже достал ему подтвержденную информацию, что один из конкурентов собирается поставлять в армию не термообработанные заготовки. У него просто не было термички, и пластины просто напросто тупо грели автогеном и поливали водой для создания впечатления о проведенных и над ними сложных технологических манипуляциях. Другой конкурент нагло собирался поставлять пластины Из сэндвич металлокерамики, поставляемый из ФРГ по личным контактам, выдавая за них покрашенную в защитный цвет плоско формованную металлочерепицу. На конкурс же он рассчитывал поставить несколько настоящих дорогущих пластин, вытянутых и случайно к нему попавших нескольких американских броников высшей защиты, также для введения в заблуждение покрашенных той же краской. Кому там нахер на фронте интересно будет, сэндвич ли это подлинный или подделка. Главное, бабки срубим с регионов, а с кем надо поделимся. все равно в наше время барнижелец родни средневековому амулету. И если и дает надежду, то никак не безопасность. Не в грудак прилетит так в голову. А что на фронте вояка всяко отстреляют пластины, и что-то там вздумают предъявлять. Так меня к тому времени и след тут простынет. Так бахвалялся среди друзей будущий поставщик, не зная, что у одного из собутыльников включен на запись диктофон, лежащий рядом с тарелкой. Кушая угощение хозяина, посмеиваясь над недалекой администрацией и поднимая тост за успех и разворотливость друга, сей товарищ не непременно слить запись Владимиру не за такие уж и большие деньги, больше, как понял Владимир, из-за святой и бескорыстной потребности нагадить своему более успешному собрату, который, кстати, регулярно этого собрата по коммерции и угощал считая талеры регионов за предоставленный компромат, Владимир поглядывал на него и все пытался понять, не мучит ли того совесть, ведь он сливает своего пусть не друга, но товарища собутыльника, с которым, как тут не премину отметить, озеро водки вместе выпитые, немалый табунчик телок в банях того вымыто. А ведь желающего смухлевать на оборонном тендере вполне мог ждать не только гипотетический волчий билет, но и вполне реальная камера в подвале СБА регионов. Нет. Судя по всему, совесть того не мучила. Невозмутимо, забрав свои 30 сребреников, делец еще раз подчеркнул, что откуда запись ты никому. Там дохера народу с мобильниками сидело. И удалился довольный и проведенной коммерческой операцией, информация в обмен на деньги и гадостью, устраиваемой своему приятелю. Глядя ему вслед, Владимир всерьез задумался: а не перепродатель ли ему самому эту информацию? То есть, кто конкретно ее предоставил? тому самому своему нечистоплотному конкуренту. В 3 естественно, естественно уже после тендера, когда он Владимир прокатит его заявку. Ну и, конечно, если того минуют подвалы местного чрезвычайки. Бизнес есть бизнес, как сказал сам уже ушедший только что коммерсант. Плюс сознание, что слил конкретного подонка. Владимир в силу юношеского пока максимализма не терпел предателей в любой их ипостаси. Да и бабки отобьются с лихой. Пострадавший наверняка будет рад узнать, кто же его вложил. В общем, на эту тему Владимир еще раздумывал. Сам он собирался поставлять пластины пусть и не той, что была заявлена в спецификации марки стали, но вполне себе стальные и маломальски термообработанные, что, конечно же, повышало цену. Конкуренты посмеивались, рассчитывая легко выкинуть соплека из связки, не зная о его сюрпризах. Ну, папа кое-что рассказывал о специфике коммерции, и Владимир считал, что он вполне имеет шансы. За стеной стукнул выстрел. Владимир напрягся, выдвинул ящик письменного стола и взялся было за рукоятку пистолета. Но продолжения не было. Не загорелся идиот, лампочка как сигнал из зала информируя, что ситуация чрезвычайная, и он расслабился. Ничего бывает. Оружие все больше и больше прёт и с дезертирами фронта, и с Московского фронта, из погранслужб западных границ региона и напрямую со складов армии и оружей к полиции. Для этого и Диего в зале, он умеет улаживать конфликты, опытный кабальеро. Он сидел сейчас в бывшем директорском, а теперь его личном кабинете, только что открывшегося нового ресторана с патриотическим названием Свет регионов. Дискутировался несколько названий, в том числе и изысканные Мумия Клеопатры, Оскал Сфинкса от Рамоны, которая почему-то и недолюбливала, и постоянно вспоминала Египет и его исторических персонажей. Рыцарский турнир или Идальга от Диего. «Граненый стакан или Стопка от девчонок нанятых работать официантками. Остановился он на нейтрально-патриотичном "Свет регионов". Дойдет еще, конечно же, новость о новом заведении, если, конечно, удастся сделать его популярным. До администрации так пусть хоть название сразу внушит доверие. Его пугали, что там, несмотря на декларируемую коммерческую вольность в регионах, могут и зарубить начинание, если он своим заведением, скажем, перешёл кому-то денежный интерес. Но нельзя же сразу, не разобравшись и не посетив прикрыть аж Свет регионов", это было бы по меньшей мере странно, а политично. Сам он сначала вообще раздумывал не назвать ли заведение серой радостью. Он уважал Стругацких и иногда чувствовал себя в аршанский подобием дона Руматы в Арканаре, из трудно быть богом. Чуть дальше на улице было училище вашего состава полиции. Это также имело значение при выборе места для кабака. Так вот, как там у Стругацких были серые, те же грубые скоты. Впрочем, кто то мог и знать творчество Стругацких, чем черт не шутит. И потому название было политически недопустимым, конечно. В зале больше не стреляли, но что-то не на шутку расшумелись. Достав из стола Исунов в подмышленную Кубро свой форт, сколько же ты хозяев успел сменить? Он решил посмотреть обстановку. Как он и думал, в зале обосновалась компания вояк, то есть не просто субъектов в защитного цвета форме, а натуральных вояк, видимо, недавно выведенных из зоны боевых действий или направленных на переформирование, или находящихся в отпуске, что, в общем, тоже бывало, или дезертиров, что тоже не было редкостью. Пять человек в камуфляже заняли угловой столик и теперь разогревались коньяком, поставки которого вновь начались откуда-то Варшанк. Сдвинув головы над столом, они то о чем то сурово беседовали, то разражались демонстративно оглушительным хохотом, то поднимали тосты с крикливыми показушными за славу регионов, регионом слава, за Аршанск безумской сволочи олигархов. Со стороны было прекрасно видно, что это юнцы, а им было в лучшем случае по 25-27 лет. Всячески муссируют свою показную крутость и демонстрируют, что им сам чёрт не брат. Суровые, брутальные воины, только что вернувшиеся с полей кровавых сражений, спаянные фронтовым братством и преисполненные силой и уверенности в себе. Так это очевидно им представлялось, так они рассчитывали выглядеть со стороны. Опытный же уже Владимир, наметанным глазом видел вчерашних мальчишек, безнадежно потерявшихся в новом мире, без ориентиров и планов, не знающих истории, не представляющих, кто и зачем сунул их в мясорубку региональной войны, без идеалов и целей, которые им заменили эти тупые бессмысленные лозунги: слава регионам и за единые регионы. Они кисли на блокпостах, ходили, ходили на рейды и обдевали такие же идиотские и ненужности рейды противника, пили паленую водку и горланили песни чуть ли не вековой давности, в которых воспевались подвиги бывших таких же, как они мальчишек, только уже озверевших от крови и грязи, без айфонов и без интернета, термобелья и бронежилетов, но также уверенных, что для светлого будущего нужно непременно отделиться, обособиться, вырезать несогласных, проклясть мувские окрестности, где у большинства из них жила масса родственников, и вообще, слава регионам. В чем это слава и почему для этой славы нужно резать по живому, рывать десятилетиями наложенные хозяйские хозяйственные связи, стрелять в таких же пацанов в такой же форме, только с другого цвета ленточками на рукаве, и почему вдруг из-за этого будет регионом хорошо? Этого они не понимали и над этим не задумывались. Но они были интересны ему эти молодые воины, интересно было, чем они дышат, о чем думают на фронте. И он, приглянувшись, державшим в зари Диего, тот отсигналил, что все нормально. подошел к компании. Слава регионам, поприветствовал компанию. Разрешите присоединиться. Регионам, слава, в разнобой откликнулась компания. Садись, приединяйся. А ты кто таков?» Я этот ресторан открыл, не один с друзьями, конечно. А, -а, -а коммерс. Лица вояк искаривились презрительно, но Владимир это предвидел и поспешил перехватить ситуацию. Я тут недавно, я с области, из деревни Озерия, слышали, может, Никоновский район. Наши там скинулись, чтобы тут в центре что-нибудь замутить, чтобы продукты в Аршанск поставлять, ну и в обратку, чтобы что-то шло. А я тут в обстановку не втыкаюсь. Вы же ребята местные, в раскладах разбираетесь, что подскажете? Война идет, а эти тут ресторан прошипел непризнённый один. Ни себе, деревенский барзейет. Мы там в деревне вообще насчет войны не в курсях, Поспешил ответить Владимир. У нас телевизоры не работают, света нет. Радиоточки только. Несколько на деревню, и то у кого батарейки есть. Потому я. и... Кстати, сейчас коньяка еще принесут и горячая. за счет заведения, разумеется. Последняя фраза по Нормально. Ни хрена себе люди живут. Потянулся один. Ни про что не в курсях. Че? в натуре света нету, а техника, а как посадки там, уборка? Вручную все. «Да ну нах!» – не поверю один. По вестям региона говорят, что сельско-районы укомплектованы техникой и топливом на 65%. Деагоният он, что из деревни продолжил гнуть свою линию один из вояк. Тогда Владимир просто показал руки с реально коричнево-черными мозолями, не успевшими сойти за время аршанской эпопеи. Это возымело действие, как и то, что официантка принесла гуляши и бутылку коньяка. Владимир был принят как почти свой. Во всяком случае, ему поверили, что работать руками ему приходилось и значительно больше, чем им самим, аршанским. Начался разговор. Все парни воевали в неком территориальном батальоне. Владимир так и не смог уяснить, что это за вид формирования. Как он понял, это было что-то среднее между нацгвардией США и частной военной компанией или, говоря по отечественным ЧОПам оружие они получали от регионов, но форму приходилось покупать за свои, чем служивые были очень недовольны. Особенно сейчас, когда холодало и нужно было спешно переходить на осенне-зимний гардероб, которого не было и не предвиделось. За свои, а за какие свои, если все это время они в поле? Какие заработки откуда? Они же неверный вектор, суки, стоящие только на блокпостах и обирающие проезжающих. Снабжение полагалось от территории Но территории, сформировавшие подразделение, такое впечатление, что сразу после его отправки на передовую забыли о его существовании. Снабжаться приходилось самостоятельно, что любви у местных жителей, конечно, не добавляло. Владимир подливал коньяк, сочувственно кивал и расспрашивал, стараясь поменьше углубляться в конкретику. Где стоят какие части, чем вооружены? Не хватало еще, чтобы в нем заподозрили мувского шпиона. Его больше интересовал быт вояк и то, что можно было назвать психология За что они, собственно, воюют? В этом вопросе царило полное неразбериха. Кроме довольно расплывчатых по смыслу лозунгов, мы воюем за регионы против московского диктата, чтобы самим решать свои вопросы, чтобы никто к нам не совался. Парни, собственно, ничего объяснить не могли. Мотивация их пока оставалась для Владимира загадкой, и он, все подливая им коньяк, расспрашивал, с чего все началось, для чего они, тогда еще студенты и молодые рабочие пошли на площадь перед Аршанской администрацией требовать. Что они требовали и что получили, и что в дальнейшем надеялись получить. Ответы в процессе беседы были настолько бесхитростный, если не сказать глупый, что он поражался, как можно было взрослым ребятам, не глупым на вид, взять в руки оружие и идти убивать таких же пацанов из Мурской области, руководствуясь такими побуждениями Ответы, сколько он не носил парней заходя то с одного-то с другого края, варьируя вопросы, как карусель крутились по кругу, пошли воевать потому что сил больше не было терпеть этих сук, что все разворовали. Мурские все разворовали. Да нет, местные, но с подачи мувских. Вот с мувскими и расправимся окончательно, заживем. Ну расправитесь. А что изменитесь? Да все, все будет по-другому, по-честному. Ты же сам сказал, что одних сук прогнали, другие в регионах сели еще хуже. Кто же сделает по-честному? Коловойский, Пропийский, этот главный Прохашенко. Прохашенко нормальный, но ему не дают. Да он сам не тянет. Какой он нормальный, если он с генералом Родионовым за руку здоровается, вместо того, чтобы дать ему А что он может сам-то коловойсковую порупиского и Абакова тоже. Мы не для того, чтобы Ну ладно, если эти плохие, что же вы за них вот тогда воюете? Убрать, убрать сук, имувских сук всех в ножи и будет нормально. Владимир смотрел на них и чувствовал себя совсем старым и мудрым по сравнению с ними. Собственно, они были почти что равесниками, но между их пониманием жизни была огромная пропасть. Владимир поездил по свету, он знал достаток, он знал изобилие. Он с самого юного возраста привык задумываться над сутью происходящего. Как всегда говорил папа, прошедший суровую школу девяностых: "Если ты не знаешь, кто в игре лох, то этот лох ты". Эти парни и были, собственно, лохами. Они пошли воевать непонятно за что. Они теряли товарищей на минных полях, пономинаднётными артиллерийскими обстрелами. Они ходили в тупые кровавые атаки на пулеметы, Ради чего? У них не было ответов, кроме общих фраз в стиле: "За регионы и чтобы не было этих сук". Собственно, их психологию теперь он уже понимал. Это молодоняк, адреналин, гормон играет, хочется не строить кирпичик за кирпичиком, не хочется крутить гайки или стоять за прилавком, хочется все и сразу. А для этого уж всего подходит, конечно, разрушение, война. Да и по-мужски это взять автоматы, пойти воевать за правое дело. А почему оно правое? А это объяснят по телевизору. Объясняют путанно и многословно, но все равно как бы благословляют: "Иди, стреляй, все правильно". Почему, если они все делают правильно, жить становится только хуже? Почему снарягу приходится покупать чаще всего за свои? Почему со снабжением совсем почти никак, а части верного вектора, экипированные несравненно лучше, в боевых действиях участвуют мало и неохотно? Почему раненые в большинстве случаев умирают, не доезжая до госпиталя Аршанского из-за никакой полевой медицины? Почему всем все пох и наплевать? И чему учили в мирное время офицеры в военных училищах? И почему раз за разом части накрываются системами залпового огня противника, наборы в идут за наборами, мобилизации за мобилизациями, людей гибнет масса? Задумываться об этом не хотелось. В армии хоть кормили, подбрасывали время от времени хоть какие-то деньги, талоны, которые можно было реализовать в тылу во время отпуска. И главное было ощущение нужности. Они солдаты крутые, обстрелянные, они при деле. Ну и все. Вот и все. Владимир чувствовал, что своими вопросами, своей вязливостью он раздражает. Можно было, несмотря на угощение, нарываться и на грубость. И он ослабил нажим. Ну ладно, ребята, вы тут отдыхайте, я отойду на время. Показалось ему, что в наполняющемся понемногу зале, а он для привлечения посетителей поначалу поставил цены ниже нижнего, почти что в убыток, с целью разорить ближайшие точки и привлечь посетителей, в зале мелькнуло знакомое лицо. О, и точно, это был тот самый приезжий, молодой, с тоненькой бородкой, любитель женщин. В последний свой визит в Варшанский рассвет быстро и умело заколовший одного из местных рангутангов, Разумеется, после этого ни он, ни его компания в Рассвете больше не появлялись. Но, видимо, душа требовала общества, деньги жгли ляжку, как говорил один литературный персонаж. И вот, не успело открыться новое заведение, и он здесь. не один со своим плотным, сурового вида приятелем. Не было только их главного. Подошел к ним, поздоровались как старые приятели. В Ошавском рассвете они успели друг другу примелькаться, хотя и не были знакомы. привет, знакомое все лица». О-о, привет, как сам? Не дождетесь Ты бывал тут уже? Ничего тут вроде кучерева. Ну как бывал? Приходилось, некоторым образом это мое заведение. О, ничего себе, растешь Куда нам с другом приземлиться, прикинь? Да вот же мест хватает пока что. Э, не, мы в центре сидеть не любители. Мы любим, чтоб спиной к стенке и чтобы запасной выход в шаговой доступности. И вместе посмеялись, демонстрируя взаимную приязнь. О происшествии в рассвете не было сказано ни слова, но оба понимали, о чем разговор. Да не вопрос, сейчас организуем. Вон там вас устроит. Диего, когда устроились, Владимир, исполняя заодно и функцию метродотеля, принес меню, сообщил: "У нас не шалман какой, у нас шоу-программа будет вот через полчасика". О, ничего себе. А все конкретно? А увидите, скучно не будет, гарантирую. Посмотрим. Слушай, а они что тут? Может, мы тут за всегдатами заделаемся, а Петров? Посмотрим. Буркнул напарник. Кстати, будем знакомы. Андерс протянул руку парень с бородкой. Владимир Пейтерс представ, представился второй. Будем знакомы. И цены у вас тут очень даже. Неужели в Ясвете столько накручивали? И... А коньяк не бомблёный, не местная картофельная самогонка, окрашенная чаем и чуть с сахаром. Владимир отвечал обстоятельно, увидев в пришельцах потенциальных постоянных клиентов. И к тому же, парней резких дерзких знакомств, с которыми в нынешних условиях было не лишним. Вот и папа рассказывал, что в 90-х дружил с местным криминалитетом. Цены низкие, потому что только начинаем. Не думайте, что так всегда будет, но, конечно, в потолок задирать не станем. Я тему знаю. Фуфу толкать тоже не станем. Кухня у нас хорошая, шеф из лучших. Коньяк самоли натуральный с базы бывшей Аршанской потребительской кооперации. Не помню, как она сейчас называется. Без этикета кто проходит как Кашар. Но я точно знаю, что они его там не производят, а только разливают. Нормальный коньяк хороший даже. Я сам пью. Пришельцы переглянулись, даже кажется, перемигнулись. Но если с той базы и карсарт, то пить можно. Владимир еще прошелся по залу, заглянул на кухню, в гримерку, где был встречен притворными визгами полуодетых будущих эстрадно-кабацких диф, завершающих свой сценический макияж. Поздоровался с Рамоной. Ничего так сегодня наполняет, взмущает". "Да, я сам не ожидал, хорошее место". Погоди ты ещё, тут еще будет не протолкнуться. Я же говорила, а Диего в столовку, в столовку. Что там за вояки? Нормальные вроде пацаны. Стреляли, баловались. Ну гляди, как оттанцуем, я, значит, девочек в зал пущу на консумацию. Как договорились. Пробка с бутылки 30 долларов. Говорили же, на ваяк пусть только сильно не начедают. У тех, кажется, с деньгами не густо, а да женщина голодавшая, чтоб без эксцессов. Денег нет, патронами рассчитаются. Что ты как впервые замужем? Ни один ли фиг чем? А фонарем под глаз. Это у тебя дикие представления о вояках и о женщинах и шоу. вполне серьезно объяснила Рамона. Грамотная женщина всегда так сможет дело поставить, что её даже самый дикий самец в период гона не тронет. Без ее согласия, имею в виду. К воякам сама пойду, увидишь. Ну-ну. С женщинами и шоу я, знаешь ли, немного знаком. В Средние века «Раздался голос с Диего неслышно вошедшего за его спиной в гримерку. За армией шел непременно обоз маркетантов, торговцев, по-простому говоря. Чаще всего это были женщины, маркетантки. Они снабжали солдат провиантом, всякими предметами первой необходимости, скупали добычу, ну, естественно, оказывали и всякие другие услуги разные. Но поднять руку на маркетанку считалось тяжчайшим воинским преступлением, а уж изнасиловать было и вообще неслыханным, Все равно что от своего, своего товарища изнасиловать. Так что действительно, как себя поставить? Ну смотри, тебе потом разруливать. Разрулю. Там тебя эти твои новые знакомые спрашивают. А вояк что-то все пребывает, еще двое нарисовались, но эти, видать, бывшие. Сейчас подойду. Армона, вы тут не задерживайтесь слишком-то. В зале вас все ждут. Ой, только не надо меня уговаривать я от этого быстро беременею. Хмыкнусь, еще раз пожалев, что нет девчонок из деревни, пошел в зал. Собственно, в том числе из-за этого Владимир и задумывал эту затею с кабаком. Он хотел, чтобы это было не просто место приема пищи и разгула, хотелось, чтобы это заведение стало чем-то вроде базы его оршанских коммерческих начинаний. Коферма Рога и Копыта для Стапа Бендера в пресловутом «Черноморске». Вот и первая находка. Выпившие и закусившие и ставшие вполне довольные жизнью новые знакомые Андерс и Питерс предложили ему брать коньяк не с базы, а непосредственно у них, и на 30% дешевле. Оказалось, что они этот коньяк в числе прочего варшанский поставляют. Предложение было дельным, своевременным, и Владимир сразу за него ухватился. На фоне местной самопальной севухи коньяк действительно отличался не просто качеством, а качеством высоким, на чем можно было рубить неплохие деньги. Мурский регион никогда не славился виноделением, как и Аршанск тем более, и далеко не все готовы были с ходу переключиться с привычных благородных напитков на пресловутую картофельно-бураковую самогонку. Это пахло неплохими барышами. Сразу мелькнула мысль, что стоило бы и вообще перехватить этот контакт у Аршанской базы, пусть продолжают разливать свой этанол, Всё равно они дело ведут по-крестьянски, тупо накручивают свои проценты, разливают по бутылкам. Заказать свои этикетки это сразу даст и в плюс процентов 30. Он вцепился в идею. А у вояк в зале шли дебаты. К ним действительно подсело двое. Один мордастый, крепкий мужик лет 40 в новеньком натовском камуфляже, разительно контрастирующим с вытертым и изъестеренным отечественным камуфляжем пятерки уже совсем нетрезвых отпускников. Второй, совсем молодой, нагловатый, из принадлежности к армии, на нем были только тяжелые армейские берцы до да тельняшка, видневшиеся в распахнутом вороте модной куртки. Как водится в пьяной компании, разговор шел одновременно обо всем и ни о чем. Это мы граждански можем рассказать, что воюем. А на самом деле мы просто скот на убой. Неделю назад рота эстербата Айвар выдвинулась к поселку. сообщили свое местонахождение, координаты. АМ в ответ: "Находитесь на месте, ждите приказа". Ага, находятся. Вдруг со стороны мувских, как уебёт градами. но не по ним, а по рощице километров в трех. Наш только перекреститься успели, отрощиться натурально одни дымящиеся дрова. Муни пацаны Заева рассказывал. Они снова со штабом связываются, так и так наблюдали залп Градов со стороны противника. Разрешите войти в поселок. А им в ответ: "А вы кто такие? Ах, вон кто? Так вас же Градами накрыло, разве не?" Пацаны офигевшие такие говорят, "Не это не по нам". А потом прикинули: "Это же они сами с координатами напутали, должны были быть как раз в той рощицы, которую накрыла". Ну они давай тогда срочно оттуда выбираться, в эфир уже не выходили. Это что? Мы на 32-м блокпосту стояли, так нам по единственной прострелированной дороге неделю каждый день отправляли машину с подкреплением, и жрачкой, с водой, с боепитанием. Нам отправят ее по дороге расстреляют. На следующий день опять отправляют и опять ее расстреливают. Неделя семь машин. Мы этим штабным орем в рацию: "Бля, сделайте перерыв, под, прорыв, под прикрытием брони или вообще дайте нам команду уйти с блока". Нет. Каждый день машина, Семь дней семь машин. Боевые потери мля «Все просто. Знаешь, сколько добра списали на эти семь машин? Кто-то нормальной бабки сделал. И людей списали. Предательство везде. И людей. Кто их считает? Брони нет, броню все выжгли. Гонят на передовую какие-то самоделковые угрубища, грузовики, обваренные плитами и сеткой. В сетку землю и песок в мешках. Во, техника. Мувские решения давно бы нас землю втоптали, но им, видать, тоже это не надо. Мать плачет, говорит, что завод встал, так работы нет. Что жрать, если б не огород? Я своим тушняк привёз. Главное, смотри, тушняк, рыб консервы от мувской рыбы. И что? Так мувская рыба в Мувске, а у нас их не консервы. Коммерция, бля. Не зря Прохошенко с районом встречается. Это у нас война, у них деловые операции, эти, как их, рейдерские захваты. «Эх, забить бы болт на эту войну, прихватить автоматы вон как белый, говоривший кивнул на подсевшего к их столу парня в гражданской одежде, с аппетитом наливавшего, выпивавшего и закусовавшего. А кто он? Он с пацанами только когда только это все начиналось, дёрнул со сручки, с оружием. Пацаны куда-то в район подались, а он здесь скопался. Аршанский. Вроде как в розыске, но ему пох. Мой братан с ним служил. Второй понизив голос: «Бандитствует, поди». Наверное, нормальный пацан, а? Тот заметил, что на него смотрят, оторвался от тарелки и с набитым ртом спросил: пацаны, там у входа Мотик стоит, приметный Судзуки. наем нём Дима дружбан мой, Служака, мы его у лоха за долг типа отжали. кажись тот пацанов моих не видели тут? Димас, ну здоровый еще такой?" Получил в ответ только недоуменные пожимание плечами, он кивнул и опять сосредоточился на содержимом тарелки. В армии хоть кормушка и форма, вам зимнюю дали, обещают, продолжали общение военные. Ага, сейчас сами гряд покупайте. Вот гряд в отпуске и покупайте 800 долларов дали и крутись как хочешь. Ну, что, их сейчас и пропиваем. Батин бушлат возьму, штаны ватные. Он в этом еще в Афгане служил. Тут да и внимания наконец донеслись разглагольствоние мужика в щегольском камуфляже. Тот, обращаясь не к поглощавшему пищу белому, не ток косолавеему смотрящему куда-то в пространство одному из собутыльников, вещал как с трибуны: "Наши сердца, наш долг перед регионами, как камертон заставляет настаивать, настраивать все наши помыслы в один резонанс пользы регионов, сила регионов, свобода регионов. Вся мовская сволочь должна быть стальной метлой выметена со священной земли регионов, которые сами и являются колыбелью страны" переглянулись. Как замполит, сука, вещает. Как это, как командую верного вектора на построении. Кто он таков, а? А хер узнает. Типа, при делах сейчас спросим. Вещавшего прервали на полуслове. Э, ты, который насчет камертонов и долгов специалист, ты на передовой был? Тот сбился с мысли. Каждый из нас граждан регионов без сомнения отдаст всю свою кровь до капли за победу над э, над был я на передовой, был. А когда и сколько? Уж очень уверенно ты распинаешься насчет долго. Наверное, сам все долги уже отдал регионам-то. А мы все отдаем, отдаем». Загремела музыка, в зале притух свет, на небольшую эстраду с визгом поскакали, задирая ноги, в том танце, что в провинции должен был сойти за конкант полуодетый девушки. Внимание зала сосредоточилось на них. В затуманенной алкоголем голове бойца замысловатым образом сплетались обрывки мыслей, эмоций, воспоминания о непонятно за что погибших или увечных товарищах, о сволочах в штабах и сволочах в правительстве, о матери без пенсии, о холодном нетопленном доме, о младшем братишке невесть откуда притаскивающем хавку в отличие от него здорового лба, опоры семьи. Хотелось плакать и дать кому-нибудь в морду. Да я я на передовой, если хочешь знать, много раз был, в боевых действиях участвовал. Я снайпер, мой позывной Хатон. У меня на счету шесть уничтоженных мужских гадов. Сурово выкрикивал субъект в натовском камуфляже. А, видал я таких. Да, обращаясь к своему собутыльнику, согласился с говорившим боец. Приезжает, да. У них это называется съездить зайчиков пострелять. Приедут, постреляют пару ночей на блоке переночуют и обратно в Аршанск большой теплый коттедж. Рассказывают, как у них там камертон звучит в унисон, и как они долг перед регионами выполнили, ага. Несколько раз аж подряд, сколько? Шесть. А я у мувских, когда блок отбили, парня среди убитых нашел. вместе в правтехе учились. Он за тех, я за этих, и у каждого свой долг. Как эти тут поют. Боец, не забывайтесь. Я могу сейчас позвонить. Это ты, сука, не забывайся. Пьяный боец сунул руку под полу камуфляжной куртки, что-то нащупывая. Позвонить ты можешь, а не успеть. Ты у меня сейчас, назвавшийся хатоном с перекошенным страхом лицом, вставая из-за стола, также рванул по полы куртки. Одновременно были извлечены с его стороны пистолет, и он был готов стрелять в этих пьяных мразей, которые только позорят звание бойца регионов. Боец же извлек из-под полы гранату, тут же привычно подцепив чеку пальцем. Его аргумент показался более весомым, и Хатон, не рискнувший тут же нажать на спуск, в следующую же секунду получил сбоку увесистый удар в лицо и рухнул на пол. Подскочивший сбоку вояка, казалось, только что бывший пьяным до изумления, но вдруг мгновенно почти протрезвевший, несколько раз с размаху пнул упавшего в лицо. Ну, пацаны, вы тут развлекаетесь?» Парень, которого называли Белым, наверняка за волосы и почти невидные белые же брови, Не встревая в драку, прихватив недопитую бутылку коньяка, двинулся к выходу. Благо, что по новым порядкам рассчитывались до заказа. И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и ouais Extreme. на освещённой сцене скакали в задирая ноги девчонки. Стукнул падающий стул упавшего хатона, свернувшегося в позу эмбриона и закрывающего локтями голову. С остервенением пеналя уже трое, при этом через раз промахиваясь. Один не в силах поучаствовать, продолжая сидеть за столиком, только в такт ударом стука кулаком по столу: "Так, так!" Так-так, бей эту крысу. К ним устремился Диего, разнимать. Вечер в только что открывшемся ресторане продолжался. Судзуки негромко трещал, пронося своего седака по темным улицам города. Владимир хорошо знал маршрут и старался выбирать более-менее оживленные улицы, на которых еще были люди, имевшие ночные пропуска, Впрочем, время обычных ночных пропусков не вездеходов заканчивалось в час ночи. Дальше, чтобы не было неприятностей, лучше было быть уже дома. Времени до часу ночи оставалось немного, и что сподвигло его обратить внимание на раздающиеся в отдалении одиночные выстрелы, он потом так и не смог себе объяснить. Казалось бы, ну какое ему дело? Ну стреляют и пусть стреляют себе, может, опять отпускники балуются. Скорее всего, сработало подсознательное убеждение, что день сегодня действительно удачный, возможности так и прёт. Так, может быть, и сейчас удача под заново подкидывает какой-нибудь вариант. Можно, конечно, и нарваться не без того, Ну а вдруг опять же в в деревню надо бы оружие, только на Виталия Леонидовича рассчитывать нехорошо, надо и самому в этом направлении протыриваться. Вот за сегодня пару гранат образовалось, а вдруг там что-нибудь тоже интересное. Стреляют ведь не так, чтобы интенсивно, так постреливают. В конце концов, может, газануть и успеть до часа ночи домой. Да я только так гляну, осведомлюсь, Кто это такой покой граждан в тихом в целом Арханск нарушает. Так он уговаривал сам себя, а руки уже повернули руль в сторону отдаленных выстрелов. Я так близко не буду подходить, решил Владимир для себя. Гляну только. Вдруг да удастся подрезать случайный ствол. Выстрелы через неравные, все более увеличивающиеся промежутки времени раздавались с одного места, и он ориентируясь на слух. Подобрался поближе, подъехал, потом оставил Судзуки за углом темного дома и дальше стал красться пешком. Вскоре он подобрался совсем близко. Двое полицейских, не патруль верного вектора или какой-нибудь ашанский региональной самообороны, а именно, судя по форме, полицейских, зажали кого-то в тупике возле трансформаторной будки во дворе дома. Выбраться из темного закутка, попавшемуся или попавшимся, не попав под огонь, не было никакой возможности. Но и достать обороняющихся там было трудно, почти невозможно, без массированного подавления огнем, применения гранатомёта или хотя бы гранат. Всего этого, естественно, у пульсейского патруля не было, да и было их всего двое. Во всяком случае, видно было только двоих, и двое только и стреляли. Владимир, пользуясь темнотой и тем, что все внимание полиционеров было сосредоточено на обороняющихся, подобрался совсем близко, буквально в 5-7 метрах он видел теперь их спины. Господа полиционеры выглядывали из-за угла, смотрюсь в черноту за трансформаторной будкой. Изредка на краткий миг включая ручной фонарик. Тогда из темноты в направлении фонарика буго пистолетный выстрел. Полицейские бахали в ответ из пистолетов же, но предварительно трусливо спрятавшись за угол и выставив за угол лишь руку с оружием. Ни о какой прицельной стрельбе речь, конечно же, тут не шла. Да и видно было, что полицейские совсем не владеют тактикой уличных перестрелок, а так просто тянут время, опасаясь соваться под пули. Владимир был так близко, что даже расслышал их разговоры между собой, по которым, собственно, он и получил представление о сути вооруженного конфликта. Вот падла. Молчание. Свитане еще, что ли толку-то Молчание. Гад засел. Ага, и не достанешь. У тебя сколько патронов осталось? До да последней магазин уже начал. Что, а у тебя такая же фигня? А ведь, суки, дают как мало, а отчитываться заманаешься. Ясное дело, все для фронта, все блядь, для нее, мать ее, победы. Вот верному вектору дают хоть сколько. И ведь не высунется же. Теперь нам по-любому тут его держать, а то за патроны замучаешься отчитываться. Откуда у сопляка пистолет? Ну, мало ли. Да, мало ли. У меня вот нету своего, а у него есть, у сопляка малолетки. Можно жо где? Ага, нашел. Это триппер можно так просто найти, а не пистолет. А может он из этих, из банды фантомасов, ну, что банки и формы фирмы грабят. Уй, бля, а вдруг к нему подмога. На разводе говорили, что у них теперь автомат есть, на последнем рывке отжали. Когда уж наши подъедут? А им это надо торопиться. Владимир спрятался за угол. Видно было, что мысль о том, что к обороняющемуся может подойти подкрепление, воодушевление у полиционеров не вызвала. Они заметно занервничали, оглядываясь. Олухи. Владимир мог бы без труда застрелить их сейчас обоих, но как несооблазнительно было получить разом в свои руки два пистолета, он сдержался. Не надо перегружать карму сверх необходимости. Эти два пальценера ничего плохого ему не сделали. Это даже не оголтелый верный вектор, это просто два усталых ППСника, тянущих в меру сил дежурства. Стоило ли их убивать ради стволов? а почему, собственно, нет? Хотя Но это однозначно расстрел, если поймают. Но это если поймают. А стоит ли? Жаль, что только пистолеты, и судя по разговору, с патронами не густо. В в деревню еще один автомат. Вот если бы у них был автомат, тогда бы он. В общем, он еще не разобрался в ситуации и не решил для себя, в чем тут для него профит. Медлил. Выходи, сучок. Выходи, сдавайся. Теперь один из полицейских выкрикивал это в направлении трансформаторной будки, видимо, не в первый раз. Выходи, не бойся, не тронем. Пистолет только выбрось перед собой со стороны будки. Сейчас разбежался. Валите отсюда, менты позорные. Всех постреляй, падлы!» Все это было из-за будки, выкрикнуто звонким мальчишским голосом. Выходи, сучок. Иди нахер, дядя. Выходи. Пионеры не сдаются. Сука, блядь, пидорасы поганые. В натуре, пацана какого-то зажали, понял, Владимир? Нехорошо материться на старших. Уходите, гандоны штопаные, всех замочу. Полицейские в полголоса. Вот, бля, когда у него патроны закончатся? Да наверное, как у нас. Снова громко к будке. Выходи, сучок, сдавайся. Нахер иди, дядя. Вот погоди, погоди, сейчас группа подъедет. Приказано таких, как ты, кто сопротивление оказывает, живыми не брать. Конец тебе, сучок. Лучше сам выходи. Кому лучше, тупой ты полицай, ментяра поганый. Обе противоборствующие стороны теперь явно экономили боеприпасы и обменивались в основном нелицеприятными репликами, стараясь, если не пулей, так хотя бы словом уязвить оппонента. Но тут в словесный конфликт вмешалась и третья сторона. На этаже с треском распахнулось окно, и взгливый скольฉный женский голос огласил двор. Сколько это может продолжаться? Мне на работу завтра, сегодня, то есть уже. А не тут застрелите уже и все! Сколько можно? Я жаловаться буду в конце концов. Включение в диалог третьей стороны вызвало некоторое замешательство. Прячась за будкой, пацан промолчал. Один из полицейских после паузы громко и заинтересованно переспросил: "Женщина, застрелите все это вы кому пожелали? Нам или ему?" Я не понял. Да всем вам, чтоб вы друг друга постреляли наконец и дали спокойно спать. С призыгом тут же ответил женский голос. Заржал один из полицейских, из-за трансформаторной будки тоже послышался смешок. Снова замолчали. Слышно было, как стукнула закрывающаяся оконная рама, слышно было раздраженное женское квокатание. Когда эти суки наконец приедут, он его произнёс мужской голос. У Владимира созрел план. Очень хотелось почему-то вытащить пацана. Ведь убьют же. Никто не станет разбираться, сейчас подъедет операгруппа, посекут пацана из автоматов, а потом уже стоя над телом будут решать, кто такой и стоивали. А может, они станут разбираться. В общем, пацан явно доживал свои последние часы, а скорее даже минуты. Но, судя по всему, упорно не собирался сдаваться. Это вызывало уважение. Но убьют. Ведь застрелят однозначно. А вот просто пристрелить полисменов, время было уже упущено. Переговорив, они рассредоточились и теперь, ввязавшись в бой, даже используя фактор внезапности, он рисковал завязывать как раз к подъезду подмоги. Владимир наконец нащупал и достал из нагрудного кармана куртки сверток в полиэтиленовом пакете. Тут был сформированный еще вовчиком нас, носимый аварийный запас: самые необходимые лекарства, бинт, резервная зажигалка, совсем маленький фонарик. Тут где-то было, помню еще взял на всякий случай, но Глядишь, и пригодится. Сейчас в темноте-то и в напряжении кто что поймет. Ага, вот, нашел. Он пасовал нас, как попало обратно в карман, оставив только пакет с пиротехникой, частью той, что была куплена еще в Гекторе. Вот то, что искал. Длинненькая лента петард на связанном жгутиком хвостики. То, что он называл Волчик пулемёт очередь. Сейчас ее разрезан на кусочки, что правдоподобней. Связать снова, главное, чтобы убивцы из РосВД не помешали. Мне бы еще хоть пять минут И чтоб пацан здорово не стрельнул. Полицейские теперь стреляли совсем редко, оставив, видимо, по нескольку патронов чисто на случай, если по приезду подмоги пацан решится на прорыв. Осаждаемые превосходящими силами теперь тоже помалкивал. Собственно, расклад был ясен, и все решало время, сколько ему осталось жить-то на белом свете. Как вдруг поодаль, не там, где были полицейские, щелкнул выстрел. Еще один с другой стороны. Группа захвата Но они не стали бы палить не выяснив обстановки, причем явно из-за спин своих же товарищей. Короткая очередь. Полицейский шарахнулся из-за угла, вовремя сообразил, что подставляется под огонь из за гаража, метнулся обратно. Второй стрелял, кажется, вообще в небо. Одиночные выстрелы разом сменились треском нескольких очередей, причем сразу с нескольких сторон. Не сменили битвы, до встречи долугу, друг поняв, что попали в клещи. Как они и боялись, к пацану явно подошла подмога, и там был явно не один автомат. Теперь оглушительный очередь стрельли двухстаун, почти непрерывных, с короткими паузами. К тому же кто-то заорал: «Ложись на землю, вы окружены, а то перестреляем всех". Тут же взвыл мотор, метнулся свет фары. «Ложись, падлы!" Визгливым фальцетом подержал мальчишеский голос из темного закутка. Послышалось рычание еще одного мотора, по верхним этажам метнулся отсвет приближающихся фар. Машина нас тут зажали. Только что из охотников они одномоментно стали дичью. Явно банда на мотоциклах и машинах, автоматов не менее трех а у них почти из расхода он боезапас а -а -а! Не стреляйте, не стреляйте. Один из полицейских бросил пистолет, упал лицом вниз, закрыв голову руками. Второй рыбкой нырнул в темноту, лежа скорчился у стены, зашарив на поясе, где висела рация. Давай сюда, малой, крикнул мотоциклист, круто развернувшийся во дворе перед гаражами. Дважды повторять не пришлось. Легкая, почти невесомая мальчишская фигурка в два прыжка преодолела расстояние до мотоцикла и через мгновение оказалась за спиной мотоциклиста. Жми! Вой уносящегося мотоцикла с прогазовкой аж оторвавшегося передним колесом от асфальта. И тут же яркий свет фар вдвоём ехало в машине Фолг Цамирова. Прямо из борта метнулась толхапланет, протрахтела автоматная очередь, неприцельно, на испуг. Тут же полосанули просто в стену, в ночное небо и со второго борта. Пауза. Снова очередь уже короче. Заворачивалось на крыше фароискатель, освещая двор. Затарахтел мотор. Незримо ворочались в амбразорах стволы автоматов, слепо ощупывая пространство. Кто? Что? В ужасе замерли в домах обыватели. В паузе после треска очередей стал слышен срывающийся голос за стены дома. Центр, центр, срочно подкрепление, срочно. 26-я на связи, срочно. У города Никизыть, фу, то есть борцов за независимость и бульвара Свобода регионов. Тут бой, повторяю, тут бой, срочно. После довольно длительной паузы в броневике стукнула отодвигаемая дверь. Оттуда из темноты громко спросили: «Дьяченко! Деченко, ты что, ли тут каркаешь? Кто стрелял? Где они? Где твой напарник? Что Че тут, черт побери, произошло?" Тут бой, повторяю, тут идет бой, нас окружили. Применяется автоматическое оружие. Нас окружили. Немедленно высылайте бронегруппу. истеричный голос продолжал выкрикивать за углом. Женька Делинжер. Я тебя, рыжий, знаю. Я тебя э, наверное, только в банке видел. непринужденно подсказал Владимир. Когда брал кассу, ага? Я в очереди стоял, потом лежал. Я тоже тебя узнал. Взем лежит, суки, это ограбление. Это не каждый день у меня бывает, потому знаешь, что уж запомнилось. Только я не рыжий, я блондин. Вот и состоялось знакомство с юным стрелком, так удачно спасённым от смерти. Цудзуки под аккомпанемент пиротехнические пальбы унес их от места перестрелки, и сразу же сзади раздались уже явно реальные автоматные очереди. Владимир гнал, и гнал, сворачивал во дворы, вылетал на улицу и вновь сворачивал во дворы, стремясь, возможно, дальше удрать от места происшествия. Это не шутка, увести из-под носа у полицейских настоящего, вооруженного, хотя и малолетнего преступника. Пацан сзади вцепился в куртку как клещ и совершенно не мешал входить в виражи, да и вес в нем было. Но на одной из улиц пацана жил. Подёрнул за рукав. Вон туда. Э, влево сворачивай, где киоск, и во двор. Владимир подчинился, все же пацан, видать, местный, ему ли не знать аршанские проходники. Так и вышло. Теперь пацан дёргал его то за левой, то за правый рукав. Налево. Там он за кустами проход есть. <сёк> теперь прямо на выход. Видишь, где просвет? И там направо. Догнать их теперь было нереально, но реально было нарваться на другой патруль. Впрочем, они кружили по таким закоулкам, куда патрули совались во всяком случае не очень часто. Пацан явно целенаправленно вел его к какой-то цели. Наконец, когда Владимир э, сам уже решил, что пора остановиться и, так сказать, познакомиться, пацан хлопнул его по плечу. Тормози здесь. Место подходящее, совсем темный двор. Он остановился, оставив мотоцикл на холостых оборотах. Пацан спрыгнул с Владимир тоже перебросил ногу, слезая с железного коня, и тут же упёрся животом в наставленный в упор пистолет. Ты это Пацан не договорил фразу. Владимир легко одним движением отобрал у него оружие. Пацан совсем не умел обращаться с пистолетом. Ну кто же угрожает так вот в упор? Э, э, ты чего? Возмутился мальчишка, потирая кисть. Ничего. Ты поблагодарить хотел? Давай, ответил Владимир, засовывая отобранный пистолет за пояс. Беретта. Ничего себе. И голос пацана как-то смутно знаком. А, ну да. Спасибо. Он помялся в темноте разглядеть его было трудно. Но Ян совсем молодой, лет 16. Продолжил Ты, чувак, не подумай чего. Это я так, как мера предосторожности. Я же тебя не знаю, и я тебя не знаю. Потом пистолет пока побудет у меня. Ну давай познакомимся. Владимир он протянул руку и пожал протянутую ему мальчишью ладонь. Тот тоже представился. Женька. Помолчали. Как от тебя угроза, Женька? Застрелили бы ведь. Первым нарушил молчание Владимир. "Легко", согласился тот. "Если б не ты". Грохнули бы и как звать не спросили. бы. Если бы не ты, да. В общем, спасибо, чувак. Пистолет верни. Ты говори уже. Но случайно хули? Обычно не докапываются, а тут что прицепились? Мальчик, комендантский час скоро, что ты тут ходишь? Мальчик, тебе не пора ли домой? Мальчик. Пацан фурикнул. Ну я и сказал кто тут мальчик, и где он у них в штанах. Ну это, как это? Ну, поссорились словом. Често с полицейскими ссоришься? подколол для поддержки разговора, Владимир. Да не, я же говорю, обычно не докапываются. Ну тут мальчик. Ну и сказал: "Что о них, ментах, думаю? Они начали руками хватать. Час нами пойдешь?» – разбежался, ага. Никого не убил. Не и не хотел. Так-то они мне ничего плохого не сделали, что б я их. Я и там мимо стрелял в основном. Пацан наконец видимо, решился. Ладно, пойдем что ли. Там поговорим, не на улице же базарить, с нашими познакомишься, с вашими. Угу. Раз спас меня. Ты же деловой? Что значит деловой? Ну при делах. Что ты думаешь, я у тебя ствол под подкорки не нащупал? Пойдем, Вернее, давай подъедем тут рядом, но и учти, если что. Че... И вот они в хорошем, оборудованном даже с освещением подвале. Клуб из пада подсветив фонариком Владимир на входе. Тут не дежурить нет. Тут почти весь дом уже разъехался Кто куда в основном посёл, и правильно, хули им тут уловить. Теперь тут эти февелы как в Бразилии, бормотал спускающийся первым спасенный Вот тут ступенька обломна, осторожно. Кто не знает, все спотыкается подошли к железным дверям. Пацан стукнул условным стуком. За дверью заворочилось. В щель мазнул свет неяркой лампочки. Обширный и довольно тёплый, что сразу чувствуешь с улицы подвал. Низкий беленый потолок, стены завешаны плакатами, постерами из фильмов, в основном военных, мушкетеры, каратисты в нарочито угрожающих позах или в процессе схватки. Красиво, но очень кустарно выписанные девизы: честь и отвага, судьба и родина едины, и тут же герб страны, выпуклый из папье-маше, видимо, используемый как цель для дротика дарца. Какой-то плакат перевернутый обратно чистой стороной, кривовато пришпиленный к с размашистой надписью толстым маркером: "Смерть шестерёнкам". Сдвинутые в угол и сложенные один на другой явно самоделковые тренажеры. станки для жима лежа, тяги, сведения. все пыльное, с груды подоржавевшего уже железа рядом гантелей, дисков от штанг, противовесов. Зато явно часто используемые боксерские мешки, старенькие, замотанные армированным скотчем. На полу рваный линолеум. Офисные стулья с мягерчатыми сидушками и спинками на металлическом каркасе в беспорядке расставлены на свободном месте. Письменный стол. Открытый ноутбук на нем, включенный. На застывшем кадре что-то из мультяшек. В углу низенький столик с электрочайником и кружками. И контингент. Семь человек, считая спасенного и Галинастую девчонку, все примерно одного возраста. Если бы их нужно было охарактеризовать одним словом, то подумал Владимир можно было бы сказать коротко и емко. шпана. Хотя нет, беспризорники двадцатых годов прошлого века с поправкой на нынешнее время, пожалуй, та же настороженность во взглядах, не привыкших ждать от окружающих ничего хорошего зверьки. Готовые как мигом разбежаться в случае опасности, так и наброситься всей стайкой загрызть до смерти. О, вот один и пистолет не очень уже и пряча держит в опущенной руке Взведенный пистолет и держит неправильно с пальцем на спусковом крючке. Что я попал, не? Ну и что-то подсказывал Владимиру, что реальной опасности нет, и что знакомство это, в общем, перспективное. Иж какой убежище у ребят? Пушку верни, тут же потребовал приветший его в подвал пацан, и Владимир отдал пистолет без возражений. Все же он теперь в чужом монастыре. Что случилось, а? Это ты кого, Джонни, привел? Настороженно поинтересовались в группе. Сейчас расскажу спасенный, казавшийся Джонни, скорее всего, Дженька, Как решил Владимир, получив обратно свою беретту, расслабился. Чай есть горячий. Чуть замерз я. Ну и вот теперь они всей компанией мирно пили чай. Женька, а Джонни и вправду оказался Женькой. Коротко рассказал о своих вечерних приключениях и своем чудесном спасении, и это здорово расположило компанию юных гангстеров к вновь прибывшему. Скорее познакомились. Женька, он же Джонни. Было что-то вроде руководителя вот этой группы одиноких детей. Детей по возрасту, а не по поступкам. И Одиноких не потому, что они были бродяжками без родни. Вот родители у большинства из них как раз были, в отличие от беспризорщины времен гражданской. Просто в нынешних экономических условиях родителям было очень не до детей. Во всяком случае не было видно, чтобы в уже начавшийся комендантский час кто-то сильно переживал на предмет, что он не дома в кругу семьи. Складывалось впечатление, что они и были своего рода семьей по совмещению бандой тех самых фантомасов, что по слухам ловили по всему Аршанску и не могли поймать. То, что Владимир вытащил из передряги их вожака, сразу сделал его в компании как бы своим. Хотя для себя Владимир подумал, что этого вожака, Женьку, стоило бы здорово выпороть, чтобы не таскал ствол без повода и не зарубался по пустякам с полицейскими. Хотя и сам он и ствол таскал и бывало зарубался. Да, тут трудно что-то однозначно Фибра. первым представился, протянув руку, парень повыше других. Владимир. Он пожал протянутую руку. А почему Фибра? От фамилии, что ли? В группе засмеялись. От фамилии. Нормальная у него фамилия, Денисов. поясню, Женька. А Фибра от дефибриллятора. Знаешь, прибор такой есть медицинский для оживления покойников. Электрошок типа. Ну, знаю. Вот. Фибра в пятом классе с пюро на скорой помощи. А чтобы пробовать, решил на соседе. Тут бухой был, изпал на лавочке. Ну и оживил. Ага, очень. Он его по всей улице потом гонял. А Фибер батя его потом ящик портвейны проставил, чтобы замять. Вернее, вместе забухали. Фибер потом сам лупил, конечно, за напрасный портвейн в основном. Неделю, а? Генка. Этот явно тот паркурщик, что легко так взлетел на стойку в банке. Он и в подвале это двигается как бы танцуя. Взял и просто так вскочил, рисуясь на стул с одной ногой на спинке, а другой на крае сиденья и побалансировал легко на двух ножках. Видно, что с чувством равновесия у парня все в порядке. Пацан с запавшими глазами, но с на редкость обаятельной улыбкой, пока улыбается не раскрывая рта. А раскрывает рот, мама дорогая, передних верхних зубов нету, торчат только клыки, Прям персонаж из фильма ужасов. Да он так и представился вампир. А в жизни Сашка Менщиков. Его Женька поправил: "Не вампира шалый. не заслужил ты еще вампира шалой", пояснил он Владимиру, потому что шалый. у меня так бабка в деревне говорила, отвязной, от того и без зубов. Еще двое: Ленька и Степан, и девчонка Алена. Стильная такая девочка, совсем молоденькая. Бровь пробита пирамидкой, один висок выбрит, а волосы хорошие, густые, прямые, темные, почти черные. Одета спортивно: дутые черные штаники, ярко-красная курточка жуёт все время жвачку. Алена, но ну лучше звать Лёшка, представила её Женька. Та руку не подала, только кивнула приветственно. Женька видя, что Владимир заинтересованно рассматривает единственную в компании соплюху, как про себя он окрестил малолетку, да еще и с пацанячим погонялом, немного ревнило добавил. Подруга моя. Никто не хмыкнул, не ухмыльнулся. Вся компания восприняла такое представление как должное. И Алена Лёшка тоже приняла как должное, согласно кивнула. Впрочем, она сразу и отсела за край стола, где стоял включенный ноутбук. Потыкала пальчиком в клавиши, на экране задвигались рисованные фигурки, послышались мультяшные реплики. А мужская компания продолжила пить чай из разнокалиберных керамических кружек. Женька пил из самой большой с надписью босс. Парень, видать, дорожит внешними проявлениями власти. Да пох, блондин. Ну дай. Я, конечно, не рассматривал, кто там в зале на полу валяется. Хе-хе слова Владимира, что он не рыжий, а блондин, и что он срисовал Женьку во время налета на банк, настроили юного гангстера на мажорный лад. А ничего тогда? Классно у нас вышло. Как в Америке, а? Сидевшие за столом пацаны засмеялись. Ну ты чё, намного круче, согласился Владимир, непримену подколоть. Сколько там было-то? На пару забухать в ресторане хватило? А, не воспринял подколки Женька. Фигня. Дело не только в деньгах. Ясен пень, там немного было. Зато взяли быстро, четко и без этих без эксцессов. Никого не вальнули. Ну да. все же попытался дожать пацана Владимир. 10 налетов, можно ящика никак купить, не? Да задолбал ты. Что тебя всё набухло пробивает? Мы что, по-твоему, ради красивой жизни тут рискуем? А чего ради? Эпизоды из боевичков разыгрывайте. Раз уж попал в новую компанию, надо выяснять, чем они дышат, решил для себя Владимир. Да задолбал. Мне семью кормить надо. Мать, сестренка маленькая. Уленки, вон два младших братика, ушёл Радаки тоже давно без работы. У Генки отец инвалид. Хули ты тут со своим коньяком и рестораном? Ну извини. Владимир вправду почувствовал себя неудобно, Помолчал и продолжил. Как-то оторвался от здешних реалий. В штатах банк или там магазин ставят явно не для того, чтобы на всю семью боржоров купить. Скорее коксоб взять или героича, вот я и подумал. Не, отмёл сомнение Женька. Вся выручка строго идет в бригаду и родни на поддержку и все такое. Знаю, сколько сейчас инсулина у Барыка стоит. Сидевший молча Генка тут тяжело вздохнул и покрутил головой, Не то разминая шея, не то пытаясь отогнать мрачные мысли. В углу бормотал компьютер, там шел мультик про собак-мушкетеров, они маршировали и задорно пели. Шалким кадам, не понять одного, наш друг превыше всего. Я ради друга могу. Сидящие за столом пацаны пили чай и временами поглядывали в монитор. А потом и вовсе переключились на мультик, временами только, вставляя пару фраз в разговор. Из дальнейшего непринужденного разговора Владимир узнал, что это шестерка малолеток плюс девчонка у компьютера. все что осталось от бывшего дворовок клуба Испада, что по-испански означает клинок. Штаб-квартира которого и была вот тут вот в этом самом подвале. Раньше их было человек 40. Занимались рукопашным боем, фехтованием, спортивной стрельбой, ориентированием, выезжали на природу. Потом руководитель клуба ушел офицером в армию. Пацаны, прошу понять, кормить семью надо. Кто-то уехал в деревню, кто-то в другой город, кто-то просто тупо сидел дома. Остались вот они, неблагополучные, как их раньше называли. У каждого та или иная проблема в семье. У Женьки вот отца нет, мать пьет, маленькая сестренка. Собирались Смотрели мультики или фильмы на стареньком компе, играли в карты, тут же ели, ходили драться с соседними такими же бедовагами. Зачем? А чтобы не лезли на нашу территорию. Зачем мы эта территория, толком объяснять не могли. Потом сделали себе стволы, как выразился Женька. Планировали налеты, хвастались уголовными подвигами. Подростковый патриотический клуб постепенно превращался в уголовную малину к подвалу теперь больше всего подходил старый непонятный, но почему-то откуда-то вспомнившийся и очень меткий термин кильдюм. И потом мы никого попало грабим, а там где много. У администрации что? Убудет что ли? Еще напечатают талеры свои сраные, Зарплату он не платит нифига, пенсия опять же. Так вы считай, идейные чегевары, не? Какой нах идейные? Женька насупился. Не выжить без этого, просто не выжить. Вчера кассу взяли, три дня назад с барги 300 неделей не сняли, как с куста. На прошлой неделе по 2 миль хазмак там да говорить? Вообще риску много, толку мало. хочу делать? Жить-то надо. Касса. Вон творожных сороков сестрик купил в Глазури. Пусть наезд и девчонка, пока их еще выпускают. Вот им мне что-то с этой кассы перепала остальное пацанам. Парень задвигались, согласно кивая. Опять же, риск благородное дело. Встрёл парень с вывалившимися глазами шалой вампир Когда он говорил, Владимир заметил, что говорит он пришептывая, а улыбка опять напомнила что-то из фильма ужасов. Вампир да и только. Вампир правильно говорит, оторвавшись от экрана, вставил Генка. Риск благородное дело. Сейчас поднатоскаемся на этой мелочушке, оружием серьезным обзаведемся и на крупняк раскрутимся. К примеру, возьмем банк районной администрации. Блин, круто. Там бабла немерено. но его пинты с автоматами в броньках охраняют. А что пинты загородили, видимо, тема была животрепещущей и не раз уже обсуждалась. Владимир слушал разговоры и поражался, куда он попал. Эти юные гангстеры, ежедневно рискующие жизнью, чего ради? Оказывается, ради самого риска и тех крох, которые они все равно отдавали родным, Психи-малолетки. Ведь постреляют их как пить дать, постреляют. И не Нибут никакого суда, и никакой колонии для несовершеннолетних, не то время. Просто шлепнут во время очередного копечного экса или покалечит во время дикой и столь же бессмысленной драки с такими же пацанами соседнего района. И не будет тогда, чем позавтракать сестрёнке Женьке, и некому будет купить инсулин Генкиному отцу-инвалиду. А сам-то пришедшая в голову мысль пугнула его. Ведь сам сам недавно еще был таким же. Из-за чего пришлось в Штаты это удирать. А ведь сам-то Ну ладно, эти-то совсем пацаны. Сам-то намного старше их был, когда решил на полицейской машине прокатиться, когда полицейские, зайдя в кафе, опрометчиво оставили ключ в замке зажигания, а потом дуреей от скорости и адреналина несся впереди Ковалькары, преследовавших машин с мигалками, офигевая от риска от опасности и собственной крутости. Теперь он по-другому, по-новому посмотрел на ребят. Чёрт, они ведь такие же, как я. Не будь у меня папа, раскрутившимся коммерсом-финансистом, и я бы мог сейчас же вот так же вот сидя в вонючем кильдуме, пить чай и планировать очередной налет на Варюк с сигаретами. Ему стало стыдно за свой прежний покровительственно-пренебрежительный тон. Впрочем, пацаны кажется, ничего не заметили. Сейчас они, перебивая друг друга, делились впечатлениями от последней разборки с соседями. Эти козлы влезли на нашу территорию. Я им говорю: "Что вы тут забыли? Это наш двор". Он, значит, Тут выха живёт, ещё двое наших, потому этот двор наш. А я ему он боковым махнул, я тыкну рукой ушел. и в солнышко ему двоечку. А я гляжу, денка уже этого ногами метели, ну Мора! На край любой из них мог быть моим братишкой. С кем это вы оторвался, Владимир, от невесёлых раздумий? С шестеренками. Они рядом с Мехмастерскими живут. Там такой щит с шестерёнками рекламный. А мы испадовские. и к нам в район чужие не ходят, не должны ходить, особенно шестеренки. Блин, Завалят ведь вас. Не при принальёте так при разборке с соседями, высказал Владимир просящаяся на язык. "Не!" легкомысленно отмахнулся Шахалы. "Мы с районским машемся без стволов, уговор такой. Это если только кто по беспределу влезет Сейчас, конечно, стрелялка у народа полно, все кому не лень делают, обороняются и даже в мехтерских только вынести стрёмно. Только у всех все самое примитивное на раз выстрелить. самопала там всякие" Ну, в общем, как у нас было, пока Женька не придумал, как нормальные пестики раздобыть. Тут главное под первую выстрельную попасть, а дальше все решает техника. Он засмеялся и покрутил в пальцах нож-бабочку. Довольно ловко сложил, разложил, полюбовался узким полированным лезвием. А при налетах, так мы смотрим же, на рожон не лезем, предусматриваем. Если там, к примеру, пинты пасутся, не связываемся. Только пинты сейчас в основном РЭД-администрацию охраняют, ну еще банк и всё поддержал Ленька и опять уткнулся в экран компьютера. А Женька пил горячий чай с хлипыванием, швыркая и сปытующе смотрел на нового знакомца. Они даже не поинтересовались, кто это такой, чем живу. Пацаны совсем пацаны. Точно ведь не жильцы, ребята, подумал Владимир. Ну еще месяц, две недели и нарвутся. Жалко. Женька, Джонни, полуголосо сказал Владимир. Женька взял банк. Ну смотри ты. Женька, ты прям не Женька, а Джон Диллинджер. Это кто такой? Оторвавшись от экрана, где собаки лихо дрались с котами отозвался юный налетчик. Ну, ты что, не знаешь? Ну, Джон Диллинджер. Нет? Ну, вы даете юное поколение. Это был ваш американский предшественник знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер. Неужели не слыхал? Нет. Фильм еще про него был, тоже не смотрел. Я. Yeah. А какие фильмы вообще смотрел-то? Ну, супермен там, Чёт паук. Нушка вот все больше мультики. Я вот умницу Уил Хантинг люблю. Видел? Нет. На это раз конфиузился Владимир. Ну вот, васпряна Женька. А когда он грабил? В какое время? Ну это Дилленджер. В начале прошлого века. Ну, был в Америке такой веселый период, бледное подобие сейчас подступающего Великая Депрессия. Ну и сопутствующие. сухой закон, гангстеры, автоматы Томсона, Алькапоне тоже не слыхал? Не. А что, крутой был? Очень. Как вареное яйцо, только круче. Чуть не национальный герой Америки. У них там это так принято: замочат какого-знаменитого гангстера, потом про него фильмы снимают. Чем больше банков ограбил и народу поубивал, тем знаменитее. И этого замочили. А как же? Он коротко рассказал биографию знаменитого налетчика. Вот так вот. Жизнь гангстера Якану недолго. Ты Женька Джонни, Де насупился, воткнулся. ты это не наезжая чё предлагаешь-то? Жить-то надо. О, да ты деловой Владимир потянулся, оглянулся и попросил, показываю в угол: "Гитару дай". Женька проследил за его взглядом. до да, в углу в полумраке стоял гитара. стал подал и владимир "Это Лёшкин, она умеет немного. А ты умеешь? Ну, если не разучился. ща попробуем". Пробежался по водам Гитара слегка фальшивила, но в общем была вполне себе. Чуть подстроил. Теперь Алена ревниво поглядывала на него из-за компа. Её особмарин, Битлов заставил пацанов оторваться от компа и переключить все внимание на гостей. Черт, они не знали Битлов, Дым над водой тоже было для них откровением. Благо нетребовательные, они не замечали огрехов в исполнении, но Владимир старался. Почему-то им было тут хорошо. Среди этих пацанов настойчиво идущие к тому, чтобы стать полными отморозками. И он где-то понимал их: "Магёш, давай, давай, ещё". Полностью овладев вниманием юной аудитории, Владимир переключился на русские хиты. Пацаны не знали ни Высоцкого, ни Акуджаву. Нет, им явно не Акуджакова, им что бы попроще. Пока они вообще не слышали старого. Собственно, и сам-то Владимир открыл для себя старый музон, только перевопачивая диски для видеозала, где была востребована советская классика. Ну и тоже почеркнул оттуда. Три аккорда примитив и словата отцепляет Как раз на их возраст вот это подойдет. Я среди пампас бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый, где бряг амазонки, жил пират не верящий в любовь. А им это и надо, и слушают, внимают, тени от лампы скользят по лицам, гремит гитара, среди тарелок на столе лежит Женькинов берет, Которую который он навадился было чистить. Кильдюм, бандитская малина. Романтика. Славна девушка стояла, и пират корабль свой к ней направит воспел. В неё влюбился, и себя назвал он птичкой на ветряк своей души. Вот и девчонку поняла, совсем отвернулась от компа, тоже внимает. Ну так, песня про страсти, возраст такой. На себя все только примерить начинает новобоем, стройную крёулку, он увидел на песке, и пулей он убил обоих. Броду по берегу в тоске. Смотрят, сопят, внимают. И когда под утро лащёт крёулки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Селён, чтоб навек умолкла. Птичка, на видь тебя души. Тут он уже явно прикололся с забыванием и чуть не всхлипыванием. Пацанов хоть и проняло, но тоже переглянулись, неуверенно улыбаясь, припев уже подпевали вместе. Там, где любовь, там всегда проливается кровь. Девчонка в углу всхлипнула. Все дружно расхохотались. Дураки, я прикалываюсь. Ага, прикалывается она. Да дура она. Если ее полюбил такой клёвый пират Фигли, она с каким-то ковбоем зажигала. Ну, женская натура такая, странная!» Как морк распучито ответил Владимир, с интересом наблюдая за пацанами. Этот пират мудак, уверенно заключил Женька. Если подруга шавала, ее, конечно, пристрелить стоит, но нафига самому-то стреляться? Братва загалдела, поддерживая такую постановку вопроса. Давай, Володя, жги дальше, клёво. Вот они уже смотрят на тебя влюблёнными глазами, внимают. А завтра опять пойдут на дело. Он огляделся, перебирая струны. Подвал оборудованный, но всё одно подвал. Кильдюм. Стайка юных гопников, считающих себя гангстерами. По экрану компа, на который уже не смотрят, который с выключенным звуком лишь добавляет света в сумраке комнаты, опять маршируют псы мушкетёры. Один за всех и все за одного. Он вновь тронул струны и, увлекаясь, оторвал: "Я пес, потом, я рос. Бывал со мной жесток. Учил быть первым всегда, до хвоста, и ненавидеть хозяйский свисток. Пацаны в такт кивают головами. Владимир жгет, и они завелись. Женька вдруг выпрыгнул из-за стола и пошёл изобраärer, что среднее между джигой и шейком. У пацана явно не слабое чувство ритма. Остальные подбадривая его в так стучат в по столу. Мой первый педагог отдал мне всё шламок. Он был героем уличных драк. Он твердил, что только тот, кто живёт, плюс, бродячий собака. Он увлекся. В так, простукивающие по столу вадоним притоповые пацаны тоже, видать, увлеклись. Владимир поддал ритма. Удача за нас. Мы уберем их на раз. И это без сомнения так. Бродячих Рядом с Женькой таптала блюз Алёна с Это так слитно у них получалось. Один за другим в круг вставали остальные пацаны. Вот им уже тесно, блюз кончился, и пришлось его повторять второй раз и третий, пока все не взмокли, не запыхались. И в каждом новом бою в борьбе за шкуру свою, со мной были друзья это пакт. Мы свято верили в то, что не забудет никто. А хорошо так посидели, Вовка. Классно, давно так зашибись не было. Причем без пива. Ты молодец, что нас нашел. Джонни, это ты меня нашел. Да ладно, брось ты. Хорошо, что познакомились. Утро уже скоро. Давай, устраивайся вот здесь. А мы в зал наматы, Лёшка в раздевалке. Давай. Лежа на продавленном диване в тренерской, глядя в низкий беленый потолок, он думал: "В мире, где теперь все решает только сила, где рулят и бибикают банды, быть сильным и стало быть выжить и может быть даже преуспеть можно только встав во главе своей банды. Он же сам думал, не хватает своей команды. Вот так вот. Такая вот логическая коллизия, понимаешь? И если этих пацанов не прибрать к рукам, прибрать к рукам, они что, вещь? А зачем цепляться к словам? Ну не прибрать к рукам, а возглавить. Если не я, то кто-то все одно, и не факт, что не сольет их ради своей выгоды. У пацанов возраст такой. Им нужен вожак старший товарищ, в то же время в чем то такой же, как они, но умнее, опытнее. Профессор Лебедев еще говорил: 15 "Пятнадцатилетние являются лучшими солдатами. Организм их достаточно развит, в этом возрасте физические нагрузки переносятся легче, чем взрослыми. Интеллектуально это еще дети, для них не существует многих взрослых барьеров, они еще играют в жизнь". И этот Ну, черный квадрат который, он тоже что-то за педагогику втирал, явно не просто так. Хуновые бины, блин, дети подземелья пойдут Он уснул. В это время в небольшом, с низким, как и во всем подвале, потолком спортзале, где вдоль крашенных масляной краской бетонных стен стояли низенькие гимнастические скамейки на матах, застеленных старыми одеялами, пацаны тоже делились мыслями перед тем, как уснуть. А он ничего этот Вовка. Угу. Нормальный пацан. Поет классно. Котлы у него видел, бородина не бедный. Я задний котлы бы его грохнул. Что, фонарёв? Ты и совсем охуел? Тебе бы лишь грохнуть. Оно и сейчас не поздно. Ты что, роды? Не, пацаны, бы о таком кончать так нельзя. А что, бабла не надо? Нет, ты в натуре больной. Не так же, и вообще он мне, считай, жизнь спас. Да не считая спас. Ну и хули Ты что, ты хочешь, чтоб, чтоб тебе послать на мою жизнь? Да ладно, спас. Нет, ты чё, в натуре тебе положить, что он не жизнь спас? Что я его сюда сам привёл, тебе на меня покласть, а? Ты чё, вампир нарвался, что ли? Да ладно. Не, вампир, ты считай нарвался, я сейчас стану на матах завозились. Жека кончай, что ты шалово не знаешь, вечно несёт пургу. Пусть не при мне несёт падла. Да ладно, Джуни. Это так я, ты же знаешь, Так он, шалый, урод, нах. А классная песня про собак, а? Бродячих. О, мы и есть те собаки, живем, бля, в подвале в основном. Ладно вам, спать давайте. Давайте. А ты вампир за базаром другой раз следи. На другой день утром Владимир предложил пацанам работать с ним. Расклад был простой, незатейлив. На своем грошовом бандитизме они еле-еле могут прокормиться сами и с трудом помочь своим семьям. При этом с этим вынужденных, хотя и после споров согласились все, рано или поздно их грохнут или покалечат, что в нынешних условиях одно и то же. Как застрелили Веньку при попытке отнять тачку у Кавказца, как забили насмерть Серого на рынке при попытке снять пенку на чужой территории. Парни, вы только не обижайтесь, но вас если не на акции грохнут, то вычислят не сегодня, так завтра. Вы же не страхуетесь нифига. Как не страхуемся, ты что? За Женька, который видать был мозговым центром бригады. На деле только в масках и в перчатках. Автомат теперь есть. План операции продумываем. Ой, пацаны, страхуются они. Да про вас уже весь город знает. И пусть знает. Знает, значит, бояться нас. Да я не про то. Найти организованную группу малолеток при желании не так и сложно. Раньше этим детские комнаты милиции занимались. Сейчас, конечно, но поднять архивы это элементарно. Клубы дворовые, объединения, неформальные лидеры А вот перчатки тут вообще не по делу. Вас же не, дир... не скопировали в школе-то. Да иди ты. Кто это будет сейчас делать? Да и нет, нас ни в каких картотеках. Это ты думаешь, что нет? все есть. Просто руки до вас не доходят, шпана вы дворовая. Вот ты вот он ухватился за мысль. Назвал при налете на банк Андрея Денисова Фиброй. Ты думаешь, проблема пройтись по адресам и поспрашивать предварительно, припугнув, у кого в школе такая нелепая кличка Фибра? Кто-нибудь и вспомнит. Или что в группе девчонка? Те же ваши враги шестеренки, и вспомнят. Что, правда я фибра при налете сказал? С ужасом переспросила Женька. Мы же все по маскам. Годило там ведьма без Фредди. А ты не заметил, как вырвалась. А кто был, те запомнили? Я вот, например, запомнил. Дела. Женька был шокирован. Не, шестеренки не сдадут. Уже без всякого задора, неуверенно сказал шалый вампир. Они сами Ну, вообще, конечно. Чувствуется, что это простая мысль, только сейчас пришла ему в голову. Пройдут по адресам, возьмут родителей в заложники. Ну и что, что они конспиративно больше двух ночей в одном месте не ночуют, что есть еще пять лёжек подвалов, чердаков, даже брошенный склад на промзоне. Возьмут родителей, сам придешь сдаваться. Он погрустнел. Владимир агитировал, призвав на помощь все свое красноречие и знание подростковой психологии. Он гарантировал жрачку и помощь семьям. Через некоторое время возможность с ним перебраться в деревню. Нет, братва, там не тепло и яблоки, как говорили, без в прошлом веке. Хотя яблоки там есть и у печки тепло. Там просто сытно и не так опасно, как в городе. Что делать там будете? Доработать, как все. Но там нормально с водой, там нет этих провонящих говном подъездов. Там есть нормальные деревенские печки. Вы же околеете тут в подвале зимой-то, а там есть жрачка. Не сникерсы с баунтами и даже не это печенье, но нормальная жрачка, сыты будете. Это я вам обещаю. Думайте, пацаны, решайте. Думайте, пацаны. Будете со мной, будет все нормально. и обещаю. А город умрет рано или поздно. Владимир говорил на их языке, их оборотами и видео как задумчивыми становятся взгляды юных отморозков как кто-то, глядя в низкий закопченный потолок, уже не смело улыбается, представляя, ну как в кино, избы, лук, осушившихся коров печку. Он чувствовал, что получается. Он давал им цель. Жизнь становилась осмысленной. Вот сейчас, зато потом пацанам нужна была мечта. Бойцы вы, я верю и так. Он толкнул клоком потертый мешок, перетянутый понизу несколькими слоями плотного скотча, Разговор разговорил в спортзале. По ходу дела я вас потаскаю в стрельбе, хотя бы по минимуму и в холостую. перемещению под огнем. а можешь немного учился как бы. Ну и вообще А что делать надо будет? угрюмо спросил шалый. Что скажу, об этом позже, но без меня никаких вылазок. Кто нарвется, тот сам себе злобный буратино, определяйтесь, братва. Так жить, как вы жили, больше нельзя. Зима скоро». Информация и психология. Нет, Джонни, не так. Слитно одним движением нужно. Владимир еще раз проверил, заперта ли дверь в кабинет, и повернулся к пацану, державшему в руках пистолет. Женька сегодня по делу зашел к нему на работу прямо в кабинет с черного хода, конечно. Отчитался по проделанной работе и заодно решил взять урок по обращению с оружием. Приходить толпой в ресторан Владимир запретил, и вообще общался с новыми друзьями днем теперь в основном через Женьку и Алену, чтобы не засветить криминальных малолеток, да и самому, чтобы не попасть под подозрение у службы безопасности регионов. Просто не старайся все сразу делать быстро. Делай медленно и плавно, медленно и плавно. А потом, когда оптимальная суть движения будет отработана и не будет вот этих вот паразитных дерганий, вот тогда постепенно и ускоряться будешь. А пока у тебя какие-то сплошные трипыхания. Женька слушал насупившись, потом сунул пистолет за пояс, не пистолет, вернее, пластмассовый китайский макет игрушку, прикрой курткой и вновь попытался резко его выхватить. Пока получалось коряво. Вообще-то Владимир пока задействовал ребят только в сопровождении грузов. Посидеть рядом с водилой, доставляющим товар с базы или с отвозящего покупателю, вместо экспедиторов. Водители недоумевали и, собственно, были недовольны. При нагловатых мальчишках, от которых так и веяло опасностью, было невозможно ливать на хозяйственном бензине. Собственно, на это Владимир и рассчитывал. Да, и еще охранять бабок, как они выражались. Он взял под контроль местный ближайший стихийный рыночек. Вчерашняя же работа была не особенно сложной, но более интересной напугать некоего субъекта. Вздумавшего было наезжать конкуренту, владельцу Аршанского рассвета, выбили стекло половинка кирпича. Благо, он жил невысоко, и когда он ошатанелый и вооруженный, вылетел на улицу на пару с охранником, у подъезда под ногами у него сработала растяжка, установленная на взрывпакет. Конкурент получил незабываемые ощущения, о попрятавшиеся пацаны 10 минут здорового ржача. Когда всё успокоилось, ушли, позвонив ему в дверь и оставив под её дверями старый брусок почти черного окаменевшего хозяйственного мыла, с торчащим из него дымящимся обрывком ботиночного шнурка, долженствующий изображать дымящуюся тратиловую шашку, как это представляли себе мальчишки, и листком под ней, на котором коряво шалый вампир написал: "Положи в почтовый ящик 300 талеров, а то смерть", и пририсовал череп и свечу. Посмеялись. Пока Женька рассказывал, но насчет записки Владимир не одобрил. Джонни, не надо устраивать клоунаду. Так он сразу поймет, что какая-то пацанва балуется. Бандиты, знаешь ли, так не наезжают. Да ладно. Женька еще всхлипывал от смеха, вспоминая, как от гулкого хлопка взрыв пакета, пузатый коммерс с охранником шарахнулись в стороны и попадали, закрывая руками головы. А то ты знаешь, как бандиты-то наезжают. Да представляю уж!» Он теперь уж будет знать, что им тоже интересуются. А кто да зачем дело десятое. Пусть пока ходит и оглядывается. А еще у тебя такие ловушки есть? Петарды есть, нарывок. А взрывпакет ты сам сделаешь, наверное. Дело не хитрое, но не надо пока. Шалы, да и все вы, надеюсь, не пойдете проверять, положил ли он в ящик деньги. Нет, конечно, за кого ты нас принимаешь? Хотя, а вдруг положит? Вот хохма была бы. Не рассчитывайте. Еще, Джонни, вот смотри, Если ты пистолет выхватываешь, а противник почти вплотную, то первое, что ты должен сделать это левой рукой оттолкнуть его, вернее, толчком его отстранить и самому отстраниться, а правой достаешь ствол. Иначе ствол достать не успеешь, а в табло выхватишь, и скорее всего, будет свалка. Можно и на нож нарваться. Вот пробуй. Он продемонстрировал. Одной рукой отстраняешь как бы противника, одновременно поворачиваешься к нему боком, а другой достаешь ствол. Женька старательно повторил. Парням покажи вечером потом. Потрабатывайте в парах. Это полезно. То, что ствол с собой еще никакая не гарантия, надо его еще успеть достать, что вплотную с противником, да в попыхах, не так и просто. Кстати, не щемят вас еще? Ну, как я говорил, не спрашивают родители, чем сыновья занимаются. Ну, всякие приходящие дяди в штатском? Нет, да мы дома редко. Хотя ты прав, да. Лёнькин друг говорил, что его обшмонали менты, прям на улице ни с того ни с сего ищут. Я братве запретил, на постоянку стволы таскать пока что, пока не уляжется. А ты думал? Правильно. Кстати, откуда у вас такие помпезные стволы? то Это прям не стволы, а загляденье, а? Хм. Теперь Женька уже покровительственно кивнул, бросил на ствол пластмассовый пистолет, с которым упражнялся, обошел письменный стол и брякнул со всем своим худеньким телом в кожаное директорское кресло Владимира, которое тот в память о папином кресле, оставшемся в мувском коттедже, прикупил по случаю из-за бесценок. Да уж, не твой форт угрёбичный. Уметь надо американец Ага. Это они между собой так называть стали. Понял, Владимир. Не очень-то. Надо будет какую-нибудь другую идею на погоняло подкинуть, а то американец не звучит. Холодно, мля, У тебя тут ничего топит, что ли? Нет, печка на жидком топливе конвекторы плюс кухня. Может, скоро ещё пекарню откроем ещё, будем сами хлеб печь. Ты не тяни резину, так коллиздовая. Откуда такие пестики? Вот и предстоял перед столом, а Женька нарочно нагловато развалился в кресле, перекинул ноги через подлокотник и делал вид, что жуёт жвачку. Очевидно, по его представлению, так должны были бы вести себя большой босс. Владимир вспомнил себя, как он в папином кресле изображал из себя бывало крутого, и ему стало смешно. Кроме того, устоя перед столом он чувствовал себя как нашкодивший школьник в кабинете директора. Были и такие эпизоды в его биографии, и не такие уж и редкие, надо признаться. Женька, не ломайся давай, где столы взяли? Женька, поизображав делового, наконец ответил. Впрочем, ему и самому очевидно, видно было, что в кайф вспоминать былое, когда вся его команда обзавелась стволами, да и не какими-то, а самыми, что ни на есть престижными, тем более, что идея эта была как раз его. Собственно, идея была простой, и Владимир, выслушав его, сам удивился, как не додумался до такой простой вещи. И он еще раз отдал должное наблюдательности и креативности своего нового юного друга. Случилось это все еще в начале лета, когда регионы только еще затевали отделение от мувского олигархата. Верный вектор был еще мало кому известной организацией. Да и не организацией вообще, а так, сборищем идейных хулиганов. Милиция еще работала как полагается, и областная дума тоже. Видел такое здание с колоннами на центральной площади. Там сейчас региональная администрация размещается. Раньше были эти депутаты. Владимир Кемнул, конечно, он знал. Там и Виталий Леонидович раньше имел свой кабинет. Вот. И они, депутаты эти, собирались постоянно на эти заседания всякие. А беспредел тогда уже начался. Нарваться можно было в легкую. А они же депутаты, но ну, у них стволы были. Ну и. А когда они на заседания приходили, их через металлодетектор пропускали. Ну, рамка такая, с удовольствием рассказывал Женька, и даже ноги с подлокотника кресла снял. Ну, чтоб без оружия боялись это терактов со стороны мувского начальства у кого именной те могли сдавать, но всякие наградные пестики редко у кого были. Так всякими правдами и неправдами доставали. Это потом уже им разрешили всем, а сначала они незаконно таскали. У них, конечно, возможность было. Да уж. Владимир вспомнил о сенаторе, депутате Витале Леонидовиче. Тот целый чоп приватизировал. Но то Виталий Леонидович. Впрочем, и другие депутаты уж по пистолету-то себе к деньгам могли организовать. И уж, конечно, в первую очередь импортные пистолеты. Для те братии ведь оружие в первую очередь знак статуса. Ну, и что? Ну так, наслаждаясь непонятливостью Владимира продолжил Женька, чтобы не светить стволы, они их в машинах оставляли на охраняемой стоянке у Думы. Кто-то у своего охранника, шофера, но тогда еще не было такой моды кучу охраны с собой таскать. Обычно просто шофер в машине оставался, а то и часто сам за рулем приезжал. Ну, депутат И пестиков в бардачок, чтобы не тащить в здание и не объясняться с охраной там. А что, стоянка типа охраняемая возле Думы? Кто будет трясти депутатскую тачку, правда же? Вот. В чем идея была. Сработали они тогда на редкость ловко и чисто. Что сразу поставила Женьку, как придумавшего эту акцию, её организовавшего, на ступеньку лидера. Зевающий охранник в будке поначалу не обращал внимания на стайку пацанвы, своняющейся по стоянке между дорогими машинами с вёдрами, откуда плескалась вода с пеной. Ну, ищет кому из народных избранников машину помыть. Дело понятное, хотя и не положено. А шофер, увидев пацанов с пёдрами и губками, столпившихся у открытого по случаю жары окна, сначала или лениво отмазывался: "Да не, не надо гулять, ребята, чисто еще не запылилося", или нагонял на себя строгость: "Ну, пошли отсюда, сопляки. Но тут же менял и тон, и выражение лица, увидев перед собой совсем непроситительное лицо Шалова, и ствол обреза из рваной сумки, глядящие ему прямо в лоб. Женька специально Сашку Меншко, вампира Шалова, назначил тогда психическим. уж больно фактурно он выглядел, пугающе. Когда оскалившись, так что становились видны торчащие клыки между выбитыми передними зубами, и бешено вращая глазами в запавших глазницах с темными вокруг них кругами, зверским шепотом шипел: «А "Ну ты, сука, жалкина роль". Ищет шмирно. Одно движение, вышибу нас армажги падла, жаммер пошкуда. От него вперв такой неприкрытой ненавистью и жаждой убить, что у бедного водило отвисла челюсть и тело становилось ватным. Один в штаны наделал, правда, правда, he же вписал происходящее тогда Женька. Видя, что водила готов, Женька подавал сигнал, и из стайки пацанвы, которая вроде как уже начинала уже и мыть машину, разводят старательно летнюю пыль мыльной водой, но больше стремясь закрыть с собой дверцу водителя от будки охранника, прямо в окно ужом проскальзывал Генка Гадило. Под зверским взглядом Шалова и стволом обреза, который, собственно, был просто обрезком водопроводной трубы, с наскоро приделанной к нему деревяхой, изображавшей ложе и рукоятку, несчастный шофер мертвел, и Гадило быстро шмонал водилу и бардачок, избавляя депутата от обремечило оставленного в машине оружия. От патронов, если было тоже, ну, патронов досталось мало. И в одной машине ничего не нашли, не было. Или плохо искали. Хотя мы заранее машины высматривали неделю с бинокля, Сдалека, правда, но видно же это. Зато в одной машине сразу два ствола взяли, видимо, водила его шефа, да. Четыре машины успели бомбануть, 4 города повестовал Женька. Пока охранник гад что-то не заподозрил и не разорался. В принципе, он уже на второй машине начал орать, типа: "Пошли отсюда не положено". Но мы особо не обращали внимания, он далеко был. А мы же типа того ничего незаконного не делаем. Ну, машины моем попрошайничаем, прошайничьим, пусть и в неположенном месте. Но потом Шалы в пустой без водителя машине окно разбил. Так вот, там вот как раз эту берету и взяли. Тут уж он к нам побежал. Шалы говорит: "Давай вот тоже опустим, у него тоже должен быть пестик". Но я решил не рисковать. А водила что? Ну, которых вы бомбанули. Так и сидели. Ясное дело. Гадзило источил вывинчивался, Винчоса, шало и водили шипел, башком между коленей, руками прикрыл затылок. живо. И шута дтросот. Раньше голову поднимешь, сразу стреляю. Я за машиной стоять буду, понял, Шука? Ага. Они так и сидели. Потом же, как охранник побежал и закричал, один от страха наверное, выскочил и дернул к дому. А штаны мокрые смехота. Женька вновь залился счастливым смехом. Ловко, да, искали. Ня. То есть не знаем, может искали может нет. Магнёмтовый беретто туда мой форт. К форту патронов в достатке. Закинул удочку Владимир. Хе -хе, не, хитрый. Тужь беретто, а патроны достанем уж как-нибудь со временем. Ну гляди. звякнул телефон внутренней связи. Знаком попросив Женьку слинять из-за стола, Владимир взял трубку и услышал голос Диего. Тот из зала сообщил, что пришла гоб-компания Кокоревская полном составе. Так что вечер опять обещал быть не томным. Ты их за лучший, за угловой столик посади, распорядился Владимир. И девчонкам скажи: сначала расчет потом заказ, а то эту братью И я знаю, само собой, за угловой, понял тебя? Диего повесил трубку. Угловой, удобного расположенный столик. еще когда с приглашенным электриком только разбирались сектор хозяйством бывшего кафе, Владимир попросил модернизировать Вернее, не сам столик, а настенную электророзетку. За дополнительную мзду электрик, не задавая лишних вопросов, поставил туда чувствительный микрофон и вывел провод в директорский кабинет. Диего, конечно, это знал и на правах метрдотеля усаживал за него наиболее важных почетных гостей, наподобие чиновников из администрации или военных в чинах от капитана и выше, или, к примеру, компанию предпринимателей, производящих впечатление деловых, ибо мало ли что, и знание действительно сила. Как говорится, Бог он потому и всемогущ, что все знает. Эта рационализация сразу же стала приносить дивиденды. Отсюда Владимир узнал и про тендер про бронежилета, и про другие интересные детали из жизни деловой части Аршанска. Сама идея была не его, как ни странно, он вычленил ее из старого-старого фильма 17 мгновений весны, где упоминалось про некое кафе в нацистском Берлине, в котором столики были оборудованы системой прослушки от Гестапо. И занимался этим незабвенный и обаятельный Папаша Мюллер в исполнении Леонида Броневого. Владимир всегда смотрел фильмы внимательно и брал на вооружение полезные идеи. Разговоры можно было писать на комп, а потом слушать или использовать дальше по своему усмотрению. Можно было и параллельно слушать через динамик, что Владимир тут же и сделал. И в кабинете негромко зашуршало, зазвякало, послышалось негромкое ругательство и искажённый динамиком голоса. Что брать будем? Кучеряво этот падло устроился. Меню все дела. Диего сюда переметнулся. И Рамона, она тут мадам. Хе -хе. Тут ментов полно, училище полиции рядом. Центр хули. Когда этот прочь-то пройдёт? Сейчас должен. Бабки есть. И прочее, не информативное пока жужжание. Владимир, оставив включенным звук, опять обратился к мальчишке. Джонни, кушать хочешь? А то сейчас принесут. Нет, западло, Я один без своих не буду. С собой дай чего, как обычно. Ладно. Я ещё спросить хотел. Вот ты везде лазишь. Все местные закоулки вы знаете. напрягись, у вас на примете нет ли какого-нибудь места достаточно удаленного от центра и в то же время защищенного? Он пощелкал пальцами, подбирая определение защищенного в смысле неприметности и чтобы там надежно стихариться можно было, а при необходимости и отбиться от небольшой группы, а? А зачем? Женька был прямо Видишь ли, Джонни, теперь уже Владимир развалился в своем директорском кресле, а Женька стоял перед ним как двоечник в кабинете завуча. Единственное, что нарушал образ опять игрушечный пистолет в его руках. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, все очень зыбко. Вот ты думаешь, что дальше будет? Москву возьмут? По телеку вроде бы Ленька говорил, передавали, что достигнуты успехи. Ну или москвичи нашим всыпят, и Аршанск возьмут, или или или Наши. Эх, Владимир вздохнул, дитя пропаганды. Ну, МУПс возьмут или Аршан сдадут это дело десятое. Что дальше-то будет зимой, весной? Ну как, что? Да, что будет? Не задумывался? А меня такими вопросами, на вроде почему это происходит и что будет следствием этого, сам профессор Лебедев приучил задаваться. Ничего сложного, в общем-то, привыкнуть задаваться вопросом, что будет дальше. Ну, поторопил нетерпеливая Женька. Ну, ну, ну. Вот ты подумай, посевная по сути провалена. То есть топливо-то на сельхозработы выделялось, но большей частью, насколько знаю, разворовывалось. Ставку сделали на ручной труд горожан. Но ручной труд крайне непропроизводителен. Это все сказки, что себе на напроизводят, да еще на город оставшихся в городе прокормят. Ерунда это все. Непривычным к сельхозтруду горожанам хорошо бы хоть себя прокормить, даже под руководством опытных агрономов, даже в организованных коммунах Вся городская власть, сейчас кормится с хранилищ госрезерва, Да еще я тут слышал, за границы подкидывают. Поминув, прослушал, он и в самом деле на несколько секунд прислушался. Но из динамика пока раздавались только невнятные застольные звуки. Кокоревская компания кушала. Он продолжил. Непонятно, правда, почему и от кого гонят продовольствие, причем вроде как не слабо так, специально для самых крупных коммун, то есть скопления населения. Кто и зачем, я не знаю. В Европе ведь тоже с горючкой никак. Только что с Северного моря остатками перебиваются. Может, какие-то свои неликвиды сбагрёвают просрочку, хотят тоже зачем бы. Профессор Лебедев говорил, что в политике и у любого действия есть своя экономическая причина. В регионах же лучше с топливом, Поспешил показать свою осведомленность Женька. Нефтебаза получает, там у пацанов радики работают. Ничего они не получают, а сосут остатки из трубы из нефтепровода. То, что там осталось с прежних сжёг времен. А это Алис, Женька, это полный капут, потому что показатель, что на запуск поставок нефти во всяком случае по трубе больше нету. Потому как чтобы по трубе что-то качать, я нужно сначала заполнить, а с нее остатки сливают. Это я точно знаю. Женька увял. Вот. То есть реальной перспективы у нынешней экономической модели нету. А это значит вок клянул Женька. Ты, конечно, в умный и всё такое, учился в Америке, ага. Но если уж говоришь, говори понятнее, а? Да? Что тут непонятно? Впрочем, ладно. В общем, перспек... а да. Короче, когда выхлебуют остатки из трубы и продовольствие кончится, а это, наверное, к весне, начнется второе действие Марлезонского балета, дробление на регионы пойдет дальше и глубже. Регионы ведь зачем от Москвы отделились? Чтобы не кормить Склады продовольствия это и горючка в основном в регионах. Но когда здесь все по заканчивается, начнётся драчка за остатки. То есть, если сейчас Аршанск центр регионов, то потом каждая деревня, каждый райцентр, каждая продбаза, где еще осталось продовольствие и топливо, объявит о своей независимости, чтобы не делиться. Обыкновенная человеческая натура, которую давным-давно поняли и озвучили Зекс, сформулировал грубо и прямо: Умри ты сегодня, а я завтра". Там уже на фронте сейчас зреет это на тылы, помощи нет, мобилизации срываются. поставки продовольствия, считай, никакие. Тут недавно драчка была между вояками, они это все озвучили. Как озвереют, повернёмся штыки назад, как завещал большой практик революционной борьбы товарищ Ленин. Вернуться в Варшанск, власть в регионах снова менять. Она не разбежалась меняться. Для чего в тылу эти сытые, патриотические оруже до зубов вооруженные, ну, верный вектор? Ну и что? Спросил так ничего не понявший Женька. То, что он начнётся в полный рост, махновщина и замес, то есть уже началась, но пока на периферии, по отдаленным районам, но потом будет и здесь, когда все против всех и выживают только те, кто, во-первых, сплачён, во-вторых, имеет ресурс, в-третьих, и это главное, не отсвечивает. Вот на этот период и нужна какая-то база в пригороде, пока в городе беспредел будет твориться, а он обязательно случится. Беспредел пока в деревню не переберемся, но это нужно будет делать, когда уж совсем развал пойдет. И не с пустыми руками, потому что там в деревне свои заморочки, которые еще порешать нужно будет. О, вот. Я тогда еще подумал, если в деревне все так шоколадно, как ты что ты тогда сюда прихилял и нас туда, как в рай приглашал. Женька облечающе наставил на Владимира ствол игрушеного пистолета. А пацан наблюдателен умеет делать выводы. Опоздал, отдал должное сообразительности женьки владимир Надо выкручиваться. так, ствол не наставляй, я говорю тебе уже 20 раз. Хоть и игрушечный не надо привыкать. И указательный палец убери со спускового крючка, если стрелять не собираешься. Это АЗе обращение с оружием. Выиграл таким образом секунды на то, чтобы придумать, как объяснить, почему в деревне не шоколадно, когда он так красочно расписывал прелести жизни на природе. Там, понимаешь, Джонни, какая ерунда. Деревня, с которой я приехал, далеко, на краю района Захалустья, короче. И вот там то, про что я тебе тут вот, относительно будущего Аршанска и всех регионов толкую, мало-помалу уже началось. Ибо ибо там, как говорится, закон тайга медведь прокурор. Mars goes before right. Сила опережает правду, как говорится. Кто силен, тот и наглеет. От центра, от центральной же власти далеко. И вот завелся там один козел, вернее несколько козлов, и держит там шишку. Женька молча внимал, недоверчиво, но игрушечный пистолет опустил и палец со спускового крючка убрал. Ну и произошел у меня там с этой братьей конфликт. Ты не подумай, там этих козлов не большинство совсем нет. Но как и везде, в основном население люди это такое болото. Пока его не тронут, он не качнется». И держать над таким стадом шишку, имея оружие и кое какую поддержку от местной власти, совсем не трудно. Тут Женька кивнул, согласаясь, что вокруг в основном равнодушные бараны, он знал не по рассказам. Ободрённый его согласием, Владимир продолжил, несколько переверяя произошедшее в Азерии, чисто для простоты понимания ситуации пацаном. Собрал он группу отморозков и стал терроричить местное население, а местный уполномоченный, ну, здоровенный такой дуб по фамилии Гормасиев, Не разбежался разбираться в ситуации и вообще смотреть на не обучен. Он на его сторону встал. А теперь теперь ведь разговор короткий. Власть она такая власть, да? Женька опять кивнул, что из себя представляет власть, он тоже знал, не понаслышке. Вот. А я вижу, к чему дело идёт. Что у руля местной самообороны гад стоит. А это ведь не дело, правда же? Когда гад стоит над людьми. Женька опять кивнул. Действительно ничего хорошего нет в том, что гад стоит над людьми. Что же в этом хорошего? Ничего там хорошего нет, правда. Девишо, у меня с гадом с этим конфликт. А он ведь получается при власти power is everything. Сила все решает. Ну и вот, потому я вынужден был сюда слинять временно. Временно только, Женька, временно. И обязательно в деревню вернусь, у меня там друзья. С вами вернусь. Ну и вместе мы там порядок наведем. Что ж мы такие крутые, вооруженные. не разберемся с несколькими засранцами? Обязательно разберемся. правда же? Женька опять кивнул, уже без прежней убежденности. но кивнул, соглашаясь и даже чуть улыбнулся. Владимир почувствовал себя нехорошо. Он вдруг поймал себя на мысли, что уже совершенно автоматически применил давно известную продавцами, вернее, продажниками психологическую технику 3 d Это когда вытягиваешь человека на то, чтобы он три раза подряд с тобой согласился, а потом подводишь его к главному. А тут уже по законам психологии, если предложенному резкого внутреннего противодействия нет, человек тоже согласится. Типа, человек в современном мире без телевизора чувствует себя некомфортно, правда же? У вас нет телевизора или телевизор старый, у вас не устраивающий, так? Вы ведь хотели приобрести телевизор новый, хороший, современный и при этом недорогой. Я прав? Вот смотрите, этот аппарат как раз то, что вам нужно. Вы согласны? Техника старая ей, сто лет в обед, а вот подишь ты, и вполне себе работает. Да большинство про эти психозаходы и не подозревает. А не опытный человек в диалоге с опытным все равно что начинающий картежник в игре с шулером. Никаких шансов не имеет. Немного психологии, чуть-чуть лести, и пацан уже не задумывается, а надо ли ему туда в деревню из одной каши в другую. Вот и я продал пацану деревню и считай, подписал его на войну под моим началом и за мои интересы. Владимир почувствовал укол совести. Но ведь, продолжая о чем то болтать с Женькой, показывая ему на этот раз, как надо уходить с линии огня, одновременно выхватывая пистолет и направляя его на противника, вправо, влево, с падением на колено, он лихорадочно взвешивал, что Неужели действительно использую мальчишку его друзей? Чисто использую и собираюсь дальше использовать в своих интересах? Нет, дёрнул он тебя. Совсем даже нет. И вытащил я Женьку тогда из под ментовских автоматов, не думая о выгоде, и сейчас держу его и его друзей около себя не из-за личного удобства, а потому что жаль их, таких дерзких и в то же время беззащитных. Перестреляют их, перестреляют рано или поздно, оставь их без присмотра. А с ним у них появляется шанс А то, что используют он их, ну так уж так жизнь устроена. Каждый использует окружающих в той или иной мере, с той или иной эффективностью. Каждый. Вот и он им же на пользу. Я их, они меня это нормально. А то, что психотехники, да что говорить, все в той или иной мере их применяют, кто намеренно, кто неосознанно, чисто по своему личному опыту общения. Вообще любое общение, как говорил профессор, это взаимодействие психотехник субъектов. И ничего с этим не поделаешь. Просто одни умеют их применять и применяют сознательно, а кто-то в этом смысле нулевой или применяет неосознанно. Ну и дело не в психологии, как в инструменте, а в том, на пользу или во вред она применяется. Я же ребятам добраль хочу. Успокоив таким образом свою быв взбунтовавшуюся совесть, он уже полностью переключил внимание на технику совсем другую. Нет, Джонни, когда влево уходишь, а там тебя ствола, то корпус поворачиваешь влево же, направляя свой ствол на противника и вставая на правое колено. При этом левой рукой можно опереться на левое свое выставленное колено. А когда вправо, встаешь на левое колено, корпус держишь фронтально к противнику. Левая же рука тогда не задействуется или поддерживает оружие. Если ты правша, конечно. Я правша. У нас Шау и только леша. Женька старательно повторял движение. Не торопись, медленно пока. Шалому, значит, все нужно будет зеркально исполнять. И глаз не прижмуривай, привыкая боями глазами смотреть, когда целишься. Некоторое время Женька старательно повторял движение, потом вспомнил и спросил: "Да, это можно мы у тебя на хате сегодня переночуем? Лешка что-то постирать хотел, у тебя же горячая вода будет. Не на хате, а в квартире. Всей толпой что ли? Ну да. Как тогда? Заодно одной на дверях подежурим. И морду что-то еду Несколько дней назад они действительно все вместе переночевали у него. Он был дежурный на дверях подъезда, никак не удавалось увильнуть на этот раз. И вообще, долгов по дежурству накопилось. А тут дел по Горло, а ты дежурь. Тогда он тихоря впустил всю банду, они тихо, как мыши, прошмыгнули в квартиру. На дверях его, правда, подменяли по очереди. Старшему по подъезду сказал потом, что племянники. Ну тот не возражал, лишь бы двери были под наблюдением. Тогда же произошел конфликт с соседом сильно пьющим ветераном военных действий, инвалидом, недавно вернувшимся с фронта. Комуля он прихрамывая, и вместо левой руки была у него культя, руку отсекло чем-то артиллерийским, когда он сражался против музской пиздобратия, как он выражался. Ему полагалась какая-то пенсия и продуктовые наборы, и у него и раньше-то, скорее всего, был скверный характер, а теперь еще болела ампутированная рука, кололо в боку, и заливая свою злость на весь свет и тоску по поломотенной жизни, он пил как не в себя. И пьяный, сквернословенно проклятых тыловых крыс, ломился по соседям. Неуважение и несочувствие этот 23-летний ветеран не вызывал. Пошел воевать добровольцем по идее, в процессе военных будней все идеи потерял, зато пристрастился пить все, что имело хоть какой-то градус, и виноватить всех окружающих в своей горькой судьбе. От ветерана тонал уже весь подъезд. Звали его Славка и жил он в запущенной однокомнатке. Зарубился он с пацанами, когда спустился к входной двери. Тогда конфликт Владимиру к счастью удалось погасить. Но памятный Женька, видимо, не забыл и не простил. Могут и правда, сообща набить морду, вояки инвалиду и не дрогнет у них ничего. Ладно, приходите, только тихо. По той же схеме, я вас спущу, когда все утихомирится. Кстати, Женька, что-то вы как-то нелояльно к нынешней региональной власти настроены, а? Вот я видел ваших же сверстников, они с нашивками верного вектора и за свободу регионом готовы любого порвать на британский флаг. А? Нелояльно это как? Первым делом спросил конкретный Женька. Лояльность-то? Ну, благонадежность, благожелательность, одобрение, что ли? Не одобряете ведь. Пу! Владимир указал указательным и большим пальцем, изображая пистолет, пистолет,кнув в сторону Женьки. Бах, бабах. Женька стремительно сместился вправо, выхватил пластмассовый пистолетик и изобразил ответный огонь. Ня, не одобряем. А че их одобрять? У меня с музко знакомых пацанов полно. Почему я должен с ними враждовать? Ушалого двоёрыного брата на фронте убили. Эти региональные с музками в делят, а мы-то причём? Что, чё, от того, что аршанские победят, лучше жить станет? Да нифига. Ну и вот, мы сами по себе. Ясно? Владимир вдруг уловил, что из динамика, транслировавшего звук от спецстолика, громкость которую он перед этим приглушил, раздается теперь не звякание тарелок и бульканье, а торопливые разговоры нескольких голосов полушёпотом. И это уже интересно, чем кокоревская компания дышит. Он прибавил звук и прислушался. Ты не сытый, тебе же что-то перепадет. Что ты ломаешься, как целка? Тебе надо только узнать и передать, когда и где и кто Никто потяня не узнает, я отвечаю, муж друзья. А, друзья, эти они долго разговаривать не станут. Они же сначала прирежут, потом разбираться станут. И без всякой службы уборки. Им-то что, они не местные, сели на свои джипы, Завтра зафроню у себя. Послышался блеющий какой-то голосок, странно знакомый, впрочем. Тут же я разъяснился: "Да неси ты зря, не никто ничего не узнает. А, у них стволы, и они те же говорят: "Потяни, никто не узнает". Стволы патруль конфискуют, потому что не положено. Те потом ствол из конфискованных дадим. Ты же хочешь ствол? Ну и вот, и долю. А, долю. По гонникам доль к чему. Вот тупой, тебе сказали, никто ничего не узнает. Голос начал давить. Что, у тебя родственники? Ты же сам говорил, что настоящий мужчина должен ни от кого не зависеть. Ты же мужчина и бабки тебе нужны. Что ты сышь? Да это же кокарь подписывает Серегу-гренадера на что чтобы кого бы кого-то сдать. Понял, Владимир. А тот вяло так сопротивляется, ничего себе. ну а кого сдать? У кого стволы? Догадаться нетрудно, Приезжих, что коньяком тут банчили, с которыми последнее время гренадьёр работал. Вот, сука. Как и следовало ожидать, сопротивление Серга было довольно быстро сломлено. Утомившись уговаривать здоровенного, но трусоватаго парня, его просто стали запугивать. А ты смотри, нам не поможешь, мы тебе тоже помогать не ставим. Кто тебя от мобилизации отмазал? И вообще. Что вообще-то? Что? То, что труба лежит на надёжном месте. И тот же мур. Кто этой трубой забит в раскрытых числицах и фото есть соответствующее. Ну ты помнишь? Ты, блядь, дружба настоящих пацанов не дорожишь, нихуя, хуя. пьяный голос. Наверное, над тебя в службу безопасности сдать, как дезертира. Диз, диз, а? Ага. Да чу, чу. Ты смотри, или ты с нами и долю имеешь, или будешь с изберушниками объясняться. Да чё там? Мы тебя сами уворуем, ты чё сомневаешься? А, долю. Тут же стал сдавать позиции гренадор. И, и ствол ты говорил. Ясно дело, и ствол, — заверил повеселевший голос. Патруль бабки у них заберёт и стволы, и один твой, тебе какой нравится, у них в смысле. Ну, Глок. Вот и получишь. и долю слился бугай, понял, Владимир. И полезная штука это просушкат на столике. Спасибо Папаше Мюллеру киношному за идею. Столько уже нового узнал за эти дни. Какой там патруль конфискует? Это же кокора чисто для этого здоровенного дебила порожняк прогоняет. На самом деле, наверняка они перебить гостей регионов планируют, и самого болвана грохнут потом, и на него же все и спишут. Благо он не местный музский. Отмувских, как известно, одно зло. Вот осел. Впрочем, гренадер всегда производил впечатление недалёкого субъекта. Надо бы этих приезжих предупредить. С одной стороны, конечно, не мое дело, с другой порядочные коммерсы должны помогать друг другу. Называется взаимовыручка, так папа учил. Да и уголовно это кодово признать чуть не вызывает. решено. Джонни, а? Заберешь продукты и отнесешь записку по адресу. Я сейчас напишу. Найдешь там этого плотный такой, глаза как вишни, Владом зовут. Или лучше Андерса и Петерса спросишь, они вместе. А с Владом я не общался. На словах им передашь вот что. Влад Атаман атаманушкуйников. Надвигающийся абзац прежней жизни чувствовали надо сказать многие. Скрыть это было невозможно. Череда непонятных революций сначала в Африке, потом уже и в Европе, взаимные обвинения и санкции, так, кстати, подкосившие и так-то хромавшую экономику, борьба за демократию во всем мире, также смешно смотревшаяся на фоне совершенно неподъемного госдолга, самого главного демократизатора, остановки производств, стагнации в экономике, все более и более радикально настроенные правительства в прежде таких либеральных странах старой Европы. Да, скрыть это было невозможно. Но чьи-то мягкие лапы подавали все это так, как будто так и надо, ничего страшного. Новая модель Айфона, очередной секс-скандал, скандальный, гей-парад или публичная свадьба пары геев, же, один из которых не больше не меньше, как премьер-министр. Все это мутным занавесом прикрывало то, что уже и в Европе стали рваться бомбы, ошметки от мирных в прошлом тружеников гнили на проводах, и население озлоблялось все больше. На кого? Смыил услужливо подсовывали образ агрессоров, то в шапке ушанке со звездой, то в мауиском френче, и чем глупее были обоснования, тем охотнее население верило в это. Ведь надо же в что-то верить. Большинство да, большинство старалось не задумываться о надвигающемся. Большинство привычно или жвачку, большинство не задавалось вопросами зачем и кому выгодно. Большинство привычно же было обречено стать удобрением после подкатывающих социальных в первую очередь, катаклизмов. Так было перед и после Первой мировой и перед и после Второй великой. Старшее поколение, которое еще помнило, каково это штопать носки и экономить керосин, потихоньку сошло в могилы, радуясь, что хоть под закат жизни пожили по-человечески, с горячей водой и полусотней программ по телевизору. А поколение молодое не интересовалось ничем, кроме как дебильноватым общением в соцсетях, лайканием на примитивно глубокомысленные картинки с подписями и надрачиванием на, казалось бы, такие доступные руку пройти cupatini, удовольствие, красивая жизнь, крутые тачки для ноги тёлки, рэп и распальцовка. Но удовольствие в заваливающейся экономике всё больше становились виртуальными. Социальные лифты закрывались, и молодое поколение все больше уходило виртуальный мир, в интернет, в сетевые игрушки, где можно было почувствовать себя состоявшимся, где тачки вот они, бери не хочу, и для ноги блондинки не требуется длительного конфетно-букетного периода, прежде чем дать Конечно, было и меньшинство. Кто-то понимая, куда катится этот мир, обреченно, как последний раз, наслаждался жизнью, и это было не глупо, нет, совсем не глупо. А кто-то хомячил продукты питания, создавая жировой запас на предстоящие тощие годы. А Влад же, будучи по бизнесу весьма интегрирован в социум, прекрасно понимал, что выжить в предстоящем развале можно только в социуме же. Какие-то схроны, какие-то хомячие запасы, Все это не то и не так. В конце концов, жизнь дается один раз, и прожитие нужно так, чтобы он не был по натуре ни хомяком. Выживание в какой-нибудь избушке в ебенях никогда не стояло у него в приоритетах. Да и трудно было с ебенями в перенаселенной Европе. Ни диким гусем, который